озвучено проектом Рулейт Аудио при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Великий вор, читает Эролион, глава 101, Бездна. По сценарию игры было только одно событие, воздействие которого имело серьезные последствия. Когда-то давно жестокий конфликт между Малуфурином и Асжарой поверг высших эльфов в хаос, В колодце вечности образовался водоворот, вызвавший множество катастроф. От сильного взрыва трясло фундамент храма. По всему континенту прошлось зловещее землетрясение. Седая долина не была исключением. Земля уходила из-под ног. Сушу заполонила вода из туманного моря, от чего образовалась бурная река. У этой реки не было видно берегов, а ее течения были сумасшедшими. Но к счастью, это не привело к глобальной катастрофе, поскольку вся вода в итоге впадала в бездну. Она выглядела в форме огромного водоворота. В этот момент Лу стоял на скале рядом с ним. Проверив снаряжение и подручные предметы, он закрыл глаза и прыгнул внутрь водоворота. От падения он не оставил даже брызг, поскольку стихия мгновенно засосала его внутрь. Он не понимал, что внизу и что снаружи. Он видел только белый фон и вскоре осознал, что тонет. От давления на глубине он начал задыхаться и терять здоровье. Лу быстро выпил бутылку зелья, а затем попытался трансформироваться в тюленя. Несмотря на то, что он ничего не видел и не мог контролировать свои движения, он надеялся, что в форме тюленя он перестанет терять очки здоровья. Увидев нечто похожее на загробный мир, Лу Ли наконец смог выбраться из водоворота. Если бы не желание заполучить плащ тьмы, он бы вряд ли когда-то согласился на подобный эксперимент. Лишь его упрямость и крепкое тело позволили ему остаться в живых. Теперь Лу оказался в какой-то пещере, а снаружи по-прежнему раздавался сильный поток воды. Ему повезло, что его выбросило именно сюда. Многие люди, использовавшие зелья для дыхания под водой, терпели неудачу, пытаясь оказаться именно в этой пещере. Лишь те, кто мог трансформироваться в тюленя, умудрялся оказаться здесь. И то не всегда. В прошлой жизни первым, кто обнаружил эту пещеру, был друид. Беднягу засосало в водоворот, но он боролся за свою жизнь и приложил все усилия, чтобы выжить. Неизвестно, как долго его бросало в жестокой пучине, прежде чем его выбросило в эту пещеру. В пещере не было никаких поворотов, поэтому там, где стоял Лули, было видно ее конец. На конце были огромные каменные врата, на которых были нарисованы древние иероглифы. Подойдя поближе, Лу прочитал написанный на них текст. «Тиранда? Это и вправду ты? Я провел миллионы лет в заточении. Твой голос греет мое сердце!» Эти абсурдные слова запутали Лу. Посредине ворот была весьма бросающаяся в глаза замочная скважина. Хотя нельзя было называть ее именно так. Это было отверстие, которое позволяло сдвинуть врата. Чтобы открыть их, навык вскрытия дверей у вора был бесполезен. Достав ключ, Лу вставил его в это отверстие. На каменных вратах начали по очереди загораться различные знаки, после чего двери начали громко двигаться назад. Внутри был узник, или, по крайней мере, его воплощение. Задачей Лу было убить его и забрать в качестве награды плащ тьмы. В этом древнем подземелье высшие эльфы-стражники теперь были лишь призраками, убитыми во время вражеских набегов. Они сторожили это место, готовые убить любого, кто попадется на их пути. В общей сложности внутри подземелья было не больше 20 элитных монстров, которых Лу смог убить в одно мгновение. В итоге он увидел проекцию Илидана, стоявшего на коленях перед алтарем. Он ничего не видел а в руках его была пара смутных и расплывчатых клинков. Он был полностью обездвижен. Это был такой же призрак, но все же призрак, которого намеренно заточили глубоко под землей. Забытый своими врагами, было видно, что он тосковал по некой тиранде, даже несмотря на то, что прошли тысячи лет. Лу, превратившись в ворона, осторожно подлетел к тотему, стоявшему посредине этого чертога. Это был босс, который был вбит в землю, но, несмотря на это, он был точно сильнее, чем рыцарь смерти. Через мгновение в воздух взлетела стрела, говорившая о том, что битва начинается. «Ты встал на путь тьмы. Тебе не следовало приходить сюда, ночной эльф», — произнес призрак, глядя наверх. Он был очень спокоен, не проявляя никакой агрессии. Спустя сотни лет его вряд ли разозлит такая мелочь. Лу проигнорировал его и продолжил стрелять. В этой игре это был самый могущественный охотник на демонов. В любой момент замешательства можно было попасть под его роковой удар. Конечно, если бы Лу хотел стать охотником на демонов, он бы спустился вниз и поговорил бы с ним. Он бы мог узнать многие секреты касательно этого класса. Однако, поскольку Лу был ночным эльфом, играя за силы добра, он не собирался становиться чем-то другим и переходить на сторону зла. Силы зла не были союзниками с демонами. На деле же они, наоборот, были заклятыми врагами. Если бы Лу стал охотником на демонов, он бы стал вражеским юнитом для обеих фракций. Уверив, что он не убедил Лу, призрак начал атаковать. Он начал размахивать своими клинками, а затем использовал заклинание «Стрела тьмы» которое было очень похожа на способность лу от одного попадания лу потерял половину здоровья кажется лу рассчитывал на это и поэтому спокойно восстановил здоровье целебным зельем Призрак в этот момент стоял прямо на алтаре он хотел побежать вперед и убить маленького надоедливого эльфа который осмелился рассердить его но внезапно над алтарем появился луч света от которого появились кандалы и шесть столбов прочно приковавшие призрака. Он пытался сопротивляться этому, но все было тщетно, а затем призрак использовал другое заклинание. У Лу оставалось меньше половины здоровья, и, к счастью, это был босс ближнего боя, у которого была большая перезарядка заклинаний. Иначе Лу был бы уже мертв. Одним из заклинаний оказалась магия поглощения, которая позволяла боссу высасывать из игрока ману, Поскольку Лу бился в одиночку, эта способность сработала по нему мгновенно. Потеря маны не была для него смертельным, это лишь давало ему больше времени на восстановление. Выпив очередное целебное зелье, Лу снова полностью восстановился. На данный момент Лу воспользовался стрелами из волчьего клыка, у которых был достаточно высокий урон. Их стоимость составляла 40 серебряных монет каждая, и у каждой стрелы было 5 прочности что означало, что они могли быть использованы пять тысяч раз. Можно сказать, что они стоили своих денег. В это время рядом с бездной собралась группа людей. «Система показала на это место, но я не вижу здесь никого. Может, это какая-то ошибка?» Произнес «Прости, но я лучше, чем ты». «Как система может ошибаться?» «Посмотри внимательней». «Может, он под землей?» Выражение лица у яростного волка было удурчающим. Он послал группу людей, чтобы те осмотрели местоположение Лу. На этот раз они собрали триста-четыреста человек. Большинство из них состояли в гильдии служения имперским сектам. Некоторая часть была случайно согласившимися на погоню игроками. Даже те, кто раньше не был в этом заинтересован, теперь внезапно решили принять в этом участие. Их было очень много, и они шли позади группы которая ушла в разведку. «Скорее всего, Лу действительно под землей», ответил пристальный взор, уставившись на огромный водоворот, стоя на краю утеса. «Ты хочешь сказать, что он там?» спросил яростный волк, который также не отводил глаз от бурлящего водоворота. От зрелища у него пересухло во рту. «Я могу объяснить его отсутствие только так, правда, если это не очередная ловушка» неуверенно ответил пристальный взор. «Может, нам следует отправить кого-то туда на разведку?» заявил «Прости, но я лучше, чем ты». Глава 102. За чертой. Среди толпы нашли паладина с большим количеством здоровья. Тот, выпив зелье для дыхания под водой, прыгнул в водоворот. Эффект зелья действовал всего пять минут. Спустя это время паладин очутился на кладбище. Помахав головой, Он отправил сообщение всему Рейду: У меня дела, мне нужно выходить из игры. Всем пока! Неважно, как сильно они пытались уговорить его остаться, но он не отвечал им. Он однозначно сымитировал свою смерть. На замену паладину нашли другого игрока друида по имени У меня эпический брат. Получив порцию зелья для дыхания под водой, он вскоре также оказался на территории кладбища и скверно дал ответ гильдии. Я не мог ничего сделать перед тем, как утонул». Затем они снова бросили его в жерло пучины. На этот раз друид смог трансформироваться в тюленя, но тут же пожалел об этом. Это чувство центрифуги было неодолимым для него. «В чем дело? Он тоже вышел из игры!» «Лицо упрости, но я лучше, чем ты, потускнело, поскольку он опасался того, что его может ждать внизу. Что же такого происходило в этом водовороте?» что заставило двух их соратников выйти из игры. «Позвони ему и спроси, что он видел». Яростный волк на самом деле не был встревоженным. Он боялся, что внутри ничего нет. Однако, понимая, что внутри происходит нечто странное, было очевидно, что Лули точно внизу. В наше время было необязательным выходить из игры, чтобы позвонить другому человеку. «Прости, но я лучше, чем ты, набрал игрока-друида прямо из игры». «Слушай, почему ты вышел?» «Честно, я очень напуган. Я не хочу заходить обратно». «Какого черта ты вышел из игры?» «Прости, но я лучше, чем ты, сильно разозлился». «Система сообщила мне, что я стал слишком чувствительным и выбросила меня из игры». «Игроку с ником, у меня эпичный брат, стало обидно за это». «Что внутри водоворота?» «Ничего, одна вода. Черт, там только одна вода». «Меня бросало из стороны в сторону хрен знает сколько времени! Мне казалось, что я провел там целую вечность!» Бедный друид чуть не заплакал. Он волновался, что если зайдет обратно, ему снова придется прыгать в эту бездну. Для того, чтобы защитить игроков, игра следила за состоянием их тела. Система ограничила дозволенный эмоциональный уровень игрока, а также другие функции человеческого организма. Если что-то шло не так, Система выкидывала игрока, а затем можно было сделать экстренный вызов в службу поддержки. «Прости, но я лучше, чем ты», — повесил трубку и ответил яростному волку, что произошло. Он также начинал паниковать. Он смотрел на очередного друида, чье лицо побледнело. «Командир, я боюсь глубины. Если я прыгну туда, система сразу же выбросит меня из игры». «Командир, у меня проблемы с сердцем. Не просите меня делать это!» Сказал еще один. Две золотых монеты! воскликнул яростный волк. Но никто не соглашался. Последнее предложение пять золотых монет. Трое друидов, у которых была психическая неприкосновенность, с дракой попрыгали прямо в водоворот. За эти деньги можно было бы купить достойную вещь из стали для 10 уровня. Это были игроки, представлявшие крупные гильдии, поэтому у них всегда была нехватка денег. «Вы с ума сошли?» «Прости, но я лучше, чем ты, был удивлен». «Я псих!» Яростный волк побледнел. Он не ожидал, что в воду прыгнут сразу трое. После длительного времени один из друидов, наконец, был выброшен в ту же пещеру, что и Лу. Огромные каменные врата были по-прежнему открыты. Друид, которого звали Королевским Дьяволом, почувствовал в себе героя. Он представил себя в какой-то эпической истории где он главный персонаж, вместе с этим пробираясь вперед к каменным вратам. Куча золота? Волшебное оружие? Или, может быть, тайные способности, благодаря которым он сможет летать? Все, что он увидел, однако, было вовсе не это. На его глазах Лу сражался с боссом, стоя сверху высокого тотема. Б «Босс, я вижу Лули! он сражается с каким-то монстром». Жалостно заскулил королевский дьявол, сев на землю. Он знал, что Лу вряд ли будет обращать на него внимание, поэтому присел, чтобы перевести дыхание. Почему он до сих пор не убил тебя? Никто не понимал, что происходит. Он занят, дерется с боссом, потому пока что не обращает на мне внимания. Королевский дьявол посмотрел вверх и увидел, как высоко стоял Лу Ли. Он и представить не мог, как вор мог забраться так высоко. Теперь, поскольку он знал, как попасть в пещеру, яростный волк стоял молча. Из трех друидов, прыгнувших в воду, только один смог добраться в нужное место, а остальные были убиты, поскольку так и не смогли трансформироваться в тюленей. Внутри пучины оказался еще один сумасшедший парень, но того бросало по воде и не более того, что говорило о том, что лишь определенные игроки могли прыгнуть внутрь и успешно выкрабкаться из водоворота. А это означало, что у них уже не было количественного преимущества. Более того, если на это способны только друиды, вряд ли они смогут как-то угрожать жизни Лули. Попробуй ввязаться в битву с боссом. Бедный друид оказался беспомощным. Все, что он мог, это попытаться помешать Лули убить босса. Королевский дьявол долго колебался, прежде чем стиснуть зубы и трансформироваться в форму большого бурого медведя. А затем побежал вперед с огромным рвением. Лу, увидев это, разразился смехом. Он давно видел этого парня, который появился здесь из ниоткуда, но не знал, как с ним поступить. Не было смысла стрелять в друида из лука, который мог постоянно исцелять свое здоровье. К счастью, друид сам убил себя. Призрак Илидана был сильно разгневан, поскольку Лу непрерывно отсылал в него кучу стрел. Босс начал подозревать, что Лу тренировали высшие эльфы. За все время пребывания в темнице он потерял много сил. Однако это все еще илидан великий демон. Даже его призрачный облик по силе был за гранью разумного. К счастью, что-то оказалось на его пути. Призрак схватил Друида за ноги и поднял его над землей. Это была одна из способностей монстра. Он мог свернуть тело человека так, что мама родная не узнает. Лу не мог смотреть на это бедное дитё, которое пришло сюда. Оно было весьма смелым. Однако он был совсем не готов к такому. Даже танк двадцатого уровня, который прокачивал исключительно таланты, связанные с силой, не мог бы противостоять напрямую воплощению илидана Королевский дьявол практически заплакал. К счастью, его страдания длились недолго. Через мгновение он был мёртв, а его дух оказался на территории кладбища. «Если там будет группа друидов, ты сможешь добить босса и украсть полученный опыт». «Прости, но я лучше, чем ты подумал, что если он сообщит в мировом чате о том, что Лу прямо сейчас сражается с боссом, к ним присоединится большое количество игроков». «Бесполезно. Урон босса слишком велик. Лу нашел место, где он полностью неуязвим. Если туда зайдет много народу, они все безрезультатно умрут, а затем гильдия служения имперским секретом станет жертвой нападок. Яростный волк помахал головой и передумал делать это. «Сдаёмся! Сдаёмся!» «Я уже вижу, как многие игроки что-то бормочат себе под нос и проклинают нас!» Посетовал «Прости, но я лучше, чем ты». «Неважно. Завтра мы сообщим, что плата за поимку будет удвоена. Пока есть какой-то интерес, наша слегка потрепанная репутация не проблема». Яростный волк прекрасно понимал обстановку. Это доказывало то, что его психологические качества схожи с качеством настоящего лидера. «Вы вложите еще больше денег?» — озабоченно спросил «Прости, но я лучше, чем ты». «Верно. Я купил 500 акций у трех разных мощных компаний. Скоро на моем счету будет большая сумма денег. Наша гильдия не падет. У нас еще подвернется удобный случай, чтобы покончить с Лули. ответил яростный волк. Глава 103. Плащ тьмы После убийства Илидана Лули достиг 15 уровня. Система Игрок Лули успешно убил впервые босса. Призрак Илидана он снова смог убить очередного босса в одиночку. У других складывалось такое впечатление, что это был личный сервер Лу. Как он достиг за такой короткий срок, таких результатов, обычные игроки пытающиеся достичь хоть чего-нибудь, чувствовали несправедливость. Мировой чат разрывало от обсуждений. Это был обмен с собственными мнениями о произошедшем. Осуждения, защита, похвалы, просьбы стать учеником Лу. Лу заблокировал все каналы в чате. Он не хотел видеть, восхищаются им или завидуют. Однако он оставил доступным чат для своих друзей среди которых были поздравления его недавно добавленных владельцев дома. «Учитель, вы самостоятельно убили босса», прокомментировала Хуан Хуан. Ее имя в игре было «Маленький енот». «Это было трудно», спросил Виви, который играл под ником «Желтый Виви». «Я завидую, хочу так же», ответил Доу-Доу, чье имя в игре не трогайте Доудоу. -доу. «Разве ты не говорил, что сразишься, когда у тебя будет свободное время? Когда ты освободишься?» Это было сообщение от хорошо известной красотки, водяной феи. К сожалению, она была чрезмерно эмоциональной, когда выпрашивала кого-нибудь, чтобы тот убил ее. «Братло такой сильный!» Кажется, ремнант успокоилась после того, как была убита. В конце концов, это была всего лишь игра. «Есть что-нибудь для меня?» Это было сообщение от Ажоэ самого наглого среди остальных. Лу ответил на каждое сообщение, а затем увидел системное уведомление. Он оказался первым игроком, который достиг пятнадцатого уровня. Лу начал сильно материться. К сожалению, за это не предполагалось никакого вознаграждения. За это игра, к счастью, не наказывала игроков. Лу Ли, спустившись вниз с тотема, решил посмотреть, что выпало с босса. Он надеялся, что ему попадется клинок войны. Эти клинки были одноручным оружием. Их атака была выше, чем у любого другого кинжала. Причем скорость атаки оставалась примерно такой же. Также была большая вероятность того, что выпадет книга навыков «Плащ тьмы». «Плащ тьмы. Мгновенное использование. 90 секунд перезарядка». В течение некоторого времени дает иммунитет к магии, а также моментально отменяет все проклятия длится в течение 3 секунд. Уровень 1 из 5. Теперь ему не стоило бояться навыков с массовым поражением, поскольку с этим предметом почти все массовые навыки сводили на нет использования магии. Плюс ко всему, среди выпавших предметов была наследственная буса зеленого цвета. Положив ее в свой рюкзак, Лули переполняла радость. Это не было частью оружия, а являлось редким ингредиентом, с помощью которого можно было изготовить серебряное орудие для шамана сорокового уровня. Однако Лу ценил этот предмет не поэтому. Это был важный элемент для него абсолютно по другой причине. Наследственная буса являлась одним из необходимых материалов для апгрейда «Кольца Верховенства». Найдя два достойных предмета один за одним, Лу был очень доволен, поэтому не ожидал чего-то интересного от следующего предмета. Однако все вышло наоборот, и следующий предмет просто поверг Лу в шок. Он назывался так же, как и книга навыков. Это было снаряжение с именем Плащ Тьмы. Плащ Тьмы. Сталь. 12 брони плюс 10 к ловкости. Эффект позволяет появиться сзади противника в состоянии невидимости, увеличивая скорость передвижения на 50% в течение двух секунд. Требование – пятнадцатый уровень. Прочность – 32 из 32. Что могло быть лучше, чем это? По сравнению с тем, что было надето на нем сейчас, не считая кольца верховенства и окровавленного значка, больше не было ничего такого, что могло бы быть сопоставлено с этой вещью. Теперь он мог исчезать и появляться в этом состоянии позади жертвы, что минимизировало возможные цели время на ответную реакцию. Теперь он мог использовать базовый удар, оглушая жертву на 4 секунды. Вряд ли кто-то сможет выкарабкаться из такой трудной ситуации. Если бы у него был этот плащ немного раньше, он бы смог спокойно и уверенно одолеть учителя талантов вора. Вместо того, чтобы сражаться с ним, Тратя одна за одной бутылки с зельем исцеления. Более того, это был плащ. Плащи не считались редким явлением в игре, но все же вероятность их выпадения с монстра была не очень высокой. Возможности купить хороший плащ не было, даже если бы у игрока было много денег. Вдобавок к этому этот плащ предназначался как накидка, которая могла покрыть практически все тело. Это заставляло его выглядеть еще более загадочным. Помимо этих трех предметов, из босса выпали письмена темного Геральда. Кажется, если босса убиваешь впервые, вероятность выпадения редких предметов повышена, поскольку письмена темного Геральда очень редкий предмет. Это была толстая книга, на обложке которой было написано: Эта древняя книга содержит в себе секреты того, как стать охотником на демонов. Открыв ее, на экране появилось оповещение от системы. Этот манускрипт лишь часть одного большого писания. Кажется, в нем содержится информация для тех, кто хочет стать охотником на демонов. Многие ночные эльфы часто становились охотниками на демонов и затем принимали участие в разных ритуалах и церемониях, в которых они ни черта не понимали. Скорее всего потому, что никто не собирался изучать эти манускрипты. Старик Голин точно знает, что делать с этим это была одна из самых популярных книг в игровом мире. Она служила доказательством того, что игрок стал охотником на демонов. Лули не собирался становиться охотником. Ни сейчас, ни в будущем. Несмотря на то, что это была скрытная профессия, охотники на демонов считались бесполезным классом. За все время лишь небольшое количество игроков перешли на их сторону. Но из этого не вышло ничего хорошего. На деле же... Почти все скрытые классы в игре являлись пустой тратой времени и предназначались только для развлечения. Конечно, эта книга в любом случае сможет продаться за хорошие деньги, поскольку в игре много мажоров, которые мечтали поиграть за скрытые классы. Для них в первую очередь была важна современность, а не результативность. Вернувшись в город Лу, нужно было выходить из игры. Починив свое обмундирование, он покинул игру а затем разместил анонимное сообщение на официальном форуме игры. Скрытые профессии в обменном зале. Даже качественные предметы нуждались в рекламе. Игроки, искавшие писание «Темного Геральда», не имели ни малейшего понятия, о чем шла речь, поэтому никто не предлагал свою ставку на аукционе. Лу тщательно описал предмет в своем объявлении, начиная от цели предмета – Заканчивая заданием, которое позволит перейти на сторону охотников на демонов. Это была пятизвездочная услуга для будущих покупателей. На следующий день первым, что увидел Лу, это сумма денег, которую предлагали за письмена от темного Геральда 146 золотых монет. Ли был в недоумении. Он знал, что заработает на этом много денег, но точно никак не ожидал, что будет так много. Более того, Аукцион по-прежнему продолжался. Цена постепенно продолжала расти. Пока он стоял в обменном зале, стоимость книги выросла до 150 золотых монет. Изначально он считал, что книга навыков плащать мы, наследственная буса и сам плащ тьмы были невероятной находкой. Однако никакой из этих предметов не продался бы за 150 золотых монет. В последнее время многие деньги тратились на изучение новых навыков. Согласно последнему уровню спроса и предложения, за одну золотую монету давалось ровно 300 долларов. Это означало, что за письмена темного Геральда Лу выручил не меньше 50-60 тысяч долларов. Лу Ли собирался отвезти свою сестру в больницу, чтобы та прошла полный медосмотр, поэтому ему нужно было как можно больше денег. Стоя в обменном зале, Лу также думал, стоит ли ему продать еще что-то из того, Что было в его рюкзаке? Глава 104. Чистое поле. «Ты слышал, что на аукционе появилась книга, с помощью которой можно поменять скрытый класс игрока?» Тут же спросил Ажуэ, уверив, что Лу вошел в игру. «Да, охотник на демонов», — мгновенно ответил Лу. «Не хочешь все такое? Я могу помочь с деньгами. Я читал на форуме, что воры неплохо смотрятся» если становятся охотниками на демонов?» С энтузиазмом ответил Ажуэ. «Хоть он и не был так богат, как Лу, он каждый день проводил в подземелье, и у него было много бесплатного зелья, полученного от Лу. Но по сравнению с другими на сервере, его можно было считать богатым игроком». «А разве я тебе не говорил, что на аукцион эту книгу разместил я?» Лу был немного тронут предложением Ажуэ, но ни за что не согласился бы на него. «Чёрт подери! У тебя есть предмет превращения, и ты продаёшь его на аукционе! Почему?» А Жоя был в недоумении. Ему в очередной раз казалось, что Лу не с этой планеты. «Меня всё устраивает и в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас. Зачем мне становиться охотником на демонов? Все эти скрытые профессии не так хороши, как кажется на первый взгляд», — объяснил Лу. Если бы не его богатый опыт, он, наверное, согласился бы не задумываясь стать охотником на демонов. Ты дурак, это ж скрытая профессия, она доступна далеко не всем. Ажое был огорчен. Послушай, если ты когда-нибудь найдешь подобный предмет, и у тебя будет возможность поменять профессию, лучше не делай этого. На полном серьезе Лу предупредил Ажое. Это озаренье было не только благодаря его опыту который говорил ему, что все эти скрытые профессии были пустышкой. Далеко до этого на официальном сайте игры было размещено уведомление для всех задротов, пытавшихся найти подобные предметы, с помощью которых они могли изменить профессию. Скрытые профессии считаются неплохим преимуществом, но они не сильнее, чем другие классы профессии. В большинстве своем они предназначены для игры в свое удовольствие. Ключевым словом была игра в удовольствие. Проблема заключалась только в том, что скрытые профессии были гораздо слабее базовых профессий. Минусом было также то, что требовалось приложить много усилий, чтобы овладеть такой профессией. Лоли знал пару игроков, которым удалось сделать это, но их снаряжение было просто настоящим бардаком. На 30-м уровне им приходилось использовать вещи для 20-го, «Если все настолько плохо, зачем менять свою стабильную профессию на эту?» А Жоэ был разочарован. «Как прошло твое вчерашнее повышение уровня? Мы теперь сможем устроить зачистку огненной башни?» Каким бы сильным ни был Лули, он не мог справиться сам в таком суровом подземелье. «Ремнант нужно еще 20% опыта. Сейчас мы находимся возле руин Дилана». «Здесь мы можем получить вдвое больше опыта за убийство монстра. Скоро у нее будет новый уровень. У меня пятнадцатый, но я никак не могу сравниться с тобой. Ты в одиночку убиваешь боссов, когда тебе захочется», — ответил Ажоэ. «Это место было далеко под водой. Иначе я бы не осмелился сражаться с боссом, зная, что за мной по-прежнему охотятся». Лули подумал, что Ажоэ может понять его неправильно, и потому решил объяснить более детально. Я дрался с боссом около трех часов, использовав десятки бутылок с зельем. Это было не самое простое времяпрепровождение. «Не переживай, пока ты помнишь обо мне, когда у тебя появляются хорошие вещи. Не жалуйся, у меня почти не осталось зелья, поэтому, пожалуйста, сделай еще немного, прежде чем присоединишься к нам». Рассмеявшись, ответила Жуэ. Его не сильно заботило то, что пытался рассказать Лу. «Хорошо, я сделаю новое зелье» а ты продолжай качать уровень». Лули взял нужные ингредиенты и два рецепта на аукционе. У него был рецепт для изготовления зелья для повышения ловкости, но это требовало среднего уровня алхимии 180. На данный момент уровень его алхимии составлял 156 очков. Это означало, что у него недостаточно знаний для создания такого изделия. Создание зелья исцеления – Больше не давало Лу опыта в познании профессии. Поэтому возникла необходимость изучать новые рецепты. Одним из рецептов, которые он купил на аукционе, был рецепт для создания базового зелья для восстановления маны. Его эффект был схож с зельем для поднятия ловкости, но требования для его изучения были немного ниже. Чтобы создать бутылку с таким зельем, требовалось знание алхимии на 150 очков. Базовое зелье для восстановления маны повышало интеллект персонажа на три очка. Нельзя было сказать, что это было мощное и эффективное зелье, но материалы для его изготовления весьма дешевые. Лули решил использовать этот рецепт в первую очередь для того, чтобы прокачать уровень алхимии. Второй рецепт оказался приятным сюрпризом. Рецепт везения. Использование. Позволяет вам изготовить зелье везенья. Зелье везинье позволяет игроку повысить вероятность выпадения драгоценностей из игрока-противника. Длится 20 минут. Многие люди не подозревали, как работает это зелье. Долгое время считалось, что это зелье не работает. После многих экспериментов, кажется, не было замечено повышение вероятности выпадения драгоценных вещей из противника. Лишь потом люди поняли, что это зелье предполагалось не для того, чтобы убивать монстров, а для того, чтобы получать дополнительный доход, используя навык воровства. Человекоподобные воры были часто нестабильным источником дохода, но, использовав зелье и везенье, количество денег повышалось примерно в половину. Обычно, если раньше вы получили бы 5 золотых монет, то теперь, вероятнее всего, получите не меньше семи, что позволяло медленно, но стабильно повышать ваш доход. Что более важно – Это зелье позволяет воровству определенную вероятность украсть у соперника чертежи. Если правильно воспользоваться рецептом, стоившим ему 20 серебряных монет, то в итоге он получит гораздо больше. Отправившись в трактир, Луспер первосоздал зелье для исцеления, которые будут вскоре использованы в подземелье, а затем начал использовать ингредиенты, купленные в обменном зале, чтобы приготовить пару десятков базовых зелий для повышения интеллекта успешно подняв навык торговли до среднего, 160 очков. Новые рецепты оказались хорошим источником для повышения торгового навыка. Достигнув 160 очков, Лули попытался создать несколько бутылок зелья везения. Зелье везения было весьма особенным, поскольку часто у игроков не получается создать флакон с первого раза. Официально считалось, что успешность создания одной бутылки 50%. Однако это были приблизительные цифры, и никто не сталкивался с такой проблемой, когда подряд не получалось создать десяток бутылок с зельем. Следовательно, изготовление такого зелья происходило медленнее, чем другие зелья. Лули, помолов цветок лотус в мелкую пыль, насыпал ее в хрустальную бутылку. Добавив внутрь еще немного растений, Лу начал нагревать бутылку над печью. Бутылка взорвалась отчего по всей комнате разнесся приятный аромат. Это означало, что первая попытка была неудачной. Скорее всего, температура оказалась слишком высокой. Лули сделал такое предположение, основываясь на информации, которую прочитал на форуме для алхимиков. Со второй попытки ему улыбнулась госпожа удача, и он благополучно создал свое первое зелье везенья. В это время на поясе сработал коммуникатор. Лу аккуратно положил зелье в рюкзак и затем открыл чат, чтобы прочитать присланное сообщение. «Чтоб ты знал, за нами устроили охоту». Это было сообщение от Ажуэ. «Вас убили?» – спросил Лу, нахмурившись. Руины Дилана находились довольно далеко, поэтому Лу советовал друзьям отправиться именно туда, надеясь, что там они будут в безопасности. Но как там оказались другие люди? Эти люди сошли с ума. Они ничего не объяснили, просто напали на нас. Сказал гневно Ажое Мартовский дождь и ремнант в порядке, но цветок и я были убиты. Я потерял даже свои сапоги. Я пойду гляну. Там были люди из какой-нибудь гильдии. Видел какие-нибудь гильдийские значки? Лун начал собирать вещи, заканчивая на сегодня с изучением алхимии. Он еще неоднократно вернется к этому в будущем. Отправив ответ другу, он сразу же отправился в руины Дилана в форме ворона. Его друзья были атакованы, поэтому он должен был дать ответ. Даже несмотря на то, что в прошлой жизни он был игроком не на первом месте, он в одиночку справлялся с крупными гильдиями. А теперь, с полученным опытом, он даже не задумывался об этом. «Я не видел четко, кто есть кто. Не переживай. Их было слишком много». «Мы в любом случае направлялись в подземелье, поэтому я просто притворюсь, что это был просто бесплатный телепорт обратно в город». Ажуя попытался отговорить Лу. «Уходи оттуда. Это, вероятнее всего, очень сильная гильдия. Ты боишься конфликта между мной и ними? Я уже в пути. Я очень хочу увидеть, что это за гильдия такая страшная». Лули знал, что Ажуя врет. «Ты уже задел интересы гильдии и сражения имперским секретом». «Не провоцируй еще одну силу пойти против тебя!» Горько признал Ажуэ. Он знал, что это случится, поэтому не будет говорить Лу об этом. Их можно было пересчитать на пальцах. Как они могли противостоять Большой Гильдии? Служение Имперским Секретом уже охотилось за ними. Не хватало еще одной Гильдии, которая не будет давать им покоя. Лули выключил чат и, махая крыльями, начал пикировать в сторону руин Дилана. Глава 105. Они хотели забрать трофеи. Руины Дилана были замком, который окружали леса, покрытые мрачным туманом. Об этом месте знало не так много игроков. Что удивило Лули, это то, что сегодня там собралось около 300-400 человек. Может, они собрали рейд, чтобы убить местного босса, наследника Анзелина? Анзелина было убить довольно трудно. Он был похож на Дзанилу, и был не просто типичным боссом. Они относились к особому классу монстров, и с текущим уровнем игроков на сервере даже 500 человек могут не одолеть его. Лу, найдя укромное место, остановился, чтобы восстановить здоровье. Надев бандану, он стал полностью анонимным, а затем начал понемногу приближаться к толпе. Эти люди действительно сражались с боссом. Правда, это был не Анзелин, а человекоподобный монстр. На нем была одета рваная мантия мага а его бледное лицо было наполнено аурой смерти посланник чумы ноис благодаря своему богатому опыту в игре а также опираясь на название этой локации лули пришел к выводу что этот босс когда-то был местным бароном дилана прежде чем он превратился в монстра он был частью аристократии и считался гениальным некромантом он был невероятно умен и его способности в некромантии были весьма серьезные, чего только стоили его проклятия. Однако его безумье и жестокость превратили этот город в руины. Посланник чумы Нойс был монстром, которого призвали некие силы, так же, как и высшего киноцефала, которого не так давно убил Лули. Оба они были уникальными существами, и потому после смерти не возрождались вновь. Лули начал играть довольно поздно в эту игру, поэтому в прошлой жизни не застал этого босса. Однако он многое слышал о нем и читал некоторые описания других игроков, которые смогли убить его. Самым главным условием, позволявшим одолеть этого монстра, сбивать проклятия, которыми он проклинал атаковавших его игроков. В этой игре сбивать проклятия могли только друиды и маги. Книги навыков для такой способности считались очень редкими, но для крупных гильдий это было чаще всего доступно. Имея в своей команде сотни магов и друидов, пару десятков из них обязательно владели способностями очищения. Лули не осмелился подходить сильно близко. Босс пятнадцатого уровня это не то, что можно убить просто так. Осмотрев игроков, бьющих босса, он определил, к какой гильдии они относятся. На их груди был гильдейский значок: Бандитские вельможи. В Китае они были одной из самых известных гильдий с двухсотлетней историей. В те времена игроки использовали еще клавиатуры с клавишами. И создана она была кучей богатых детей, богатых родителей. Несмотря на то, что гильдии пришлось пройти через многие трудности, она смогла выстоять, в основном благодаря финансовой поддержке этих людей. У гильдии бандитских вельможей было только одно преимущество. Конечно, богатство всегда приводило к высокомерию. Если они отправлялись в какую-то локацию, чтобы тренироваться, они монополизировали всю территорию и притесняли остальных, убивая игроков, которые не имели к их гильдии никакого отношения. Кроме того, им удавалось уничтожать и целые гильдии, благодаря денежной поддержке извне. Они были настоящей проблемой в виртуальном мире и испортили ни одну игру. Однако игровые компании ничего не могли сделать с ними поскольку благодаря им они зарабатывали хорошие деньги. Многие люди в гильдии бандитских вельмож играли за человеческую расу. И потому Лу никогда не встречался с ними в селении для новичков, откуда он начал свой путь в игре. Иначе они бы обязательно имели не один конфликт с Лу. Эта гильдия любила полную власть над всем, за что Лу ненавидел их. Если кто-то хотел занять место Лу, когда он пришел первый, он бы сделал все, чтобы прогнать их. В прошлой жизни он часто вступал в драки как раз из-за таких случаев. Кажется, теперь все повторяется вновь. Одним из главных среди этой компании был воин 14 уровня. Песчаный меч. Он был на девятом месте среди всех игроков сервера. О нем ходили слухи, что он очень мастеровитый игрок. Но у него никогда не подворачивался случай проявить себя, поскольку гильдия бандитских вельможей всегда нападала толпой. Игроки, которые получили квест, в котором необходимо было убить Вестника Чумы, не относились к гильдии, поэтому он начал запрашивать помощи у соратников по гильдии. Он подумал, что со своими товарищами по команде они смогут своровать награды убитого босса у других игроков, которые не были частью их гильдии. А награды за этого монстра и выполнение квеста были весьма заманчивыми, поэтому гильдия дала добро. На игроков, которых они убили в начале, они уже не обращали внимания. Лу, спрятавшись за разрушенной стеной, скрутился в клубок. Даже если бы он не был в режиме невидимости, его бы вряд ли кто-то заметил. Сперва он решил убить парочку людей, чтобы избавить свой гнев. Но увидев, что сейчас они убьют босса, он передумал. С вестника чумы бывало выпадал череп, один из ингредиентов, необходимых для улучшения кольца верховенства. Эти останки попадались в игровом мире очень редко, и в прошлой жизни Ажоя говорил, что потратил около полугода, чтобы собрать три черепа. Лули решил подождать, а затем быстро украсть добычу из босса. Однако одно дело хотеть, а другое суметь это сделать. Во-первых, в этот момент нужно быть как можно ближе к монстру, а ведь на поле боя находятся сотни игроков, атакующие стрелами, которые разлетаются в разные стороны. При таких обстоятельствах вору трудно оставаться в режиме невидимости. Более того, чтобы такое большое количество игроков не превратилось в сумбур, игроки делились на группы по 5-10 человек, где назначался командир, который бы сразу же заметил незнакомца, который пытается сделать вид, что он свой. Кроме этого, нужно наизусть знать все способности босса, Думать, что босс будет бить только определенную часть противников было бы жестоким заблуждением. И, наконец, игрок должен иметь хорошую реакцию. Если успеть нанести финальный удар по монстру, то этот игрок получит весь опыт и заберет все выпавшее снаряжение. Механизм выдачи наград за убийство в этой игре был уникальным. Неважно, сколько урона было нанесено толпой игроков, если финальный удар наносил один игрок, что тот получал 20% опыта и имел право забрать снаряжение. Иногда это создавало кучу проблем. Например, чтобы забрать 20% опыта себе, некоторые игроки платили другим игрокам, чтобы те снесли буссу большинство здоровья, а затем добивали его одним ударом. Некоторые переигрывали других и быстро врывались в момент, когда можно было нанести смертельный удар. Однако обычно это приводило к тому, Что этот наглый игрок заканчивал собственной гибелью. Таким образом, было весьма понятно, зачем многие гильдии разгоняли посторонних с территории, когда собирались отправиться убивать очередного босса. Однако Лули не признавал такого поведения. Даже если они захотели занимать полностью территорию, они не имели права убивать других. Для Лу это было дико. Убить соперника просто так. У Вестника Чумы в арсенале была парочка мощных способностей, например, такая, как проклятие Вестника Чумы. Это был трюк, который одновременно мог нанести ущерб 20 игрокам. Если на игроке оставалось проклятие больше, чем 10 секунд, это вызывало ярость Вестника Чумы. Это было только проклятие, и не казалось самым пагубным оружием монстра. Однако так казалось на первый взгляд тому, Кто совсем не знал, к чему приводит ярость вестника чумы. Ярость вестника чумы превращает жертву в бомбу, нанося от 400 до 600 урона игрокам вокруг него в радиусе 30 метров. Вдобавок к этому, наносит 300 или даже 500 урона каждые 2 секунды в течение 10 секунд. На данном этапе игры не было ни одного игрока, который мог выжить в таких условиях. Это был приговор не только одному персонажу, а всей команде. Сотни игроков, бившие боссы, не имели ни малейшего понятия, что ждет их впереди. Лули выбрал очень хорошее место. Найдя темный угол, он смог спрятаться от Вестника Чумы, поэтому на него не действовали его проклятия. Также его не могли ударить другие игроки. Даже если кто-то посмотрит в его сторону, никто не заметит его, поскольку не придаст этому значения. В конце концов, руины Дилана полностью окутаны туманом, Глава 106. Воровство. Раздалась череда из трех взрывов. Три игрока не смогли вовремя избавиться от проклятия и стали ходячей взрывчаткой, взрываясь и нанося ущерб всем игрокам в радиусе 30 метров. Никто из тех, кто стоял рядом, не смог выжить, получая от 400 до 600 урона сразу, и еще каждые две секунды от 300 до 500 Взрывная волна болезненно прошлась по большому количеству игроков. Лули обрадовался увиденному, поскольку в результате было убито 70 игроков. Их командир, песчаный меч, практически начал отхаркиваться кровью. Однако он был достаточно умен и успел дать команду магам и друидам, чтобы те начали сбивать проклятие, в то же время командуя остальным игрокам, чтобы они рассредоточились. Но несмотря на все потуги командира, Каждую секунду они несли потери. Вестник чумы был боссом, у которого было невозможно проследить последовательность действий. Если другие боссы пользовались определенными навыками на каждом отдельном этапе сражения, учитывая уровень их жизней, то с Вестником чумы дела обстояли иначе. Он боролся с персонажами всегда по-разному. Его было практически невозможно предугадать. Иногда он и вовсе не использовал свои магические способности, очень длительное время, а бывало и такое, что просто усеивал игроков проклятиями и прочей магией. Когда босс непрерывно бьет по вам магией, это просто безумие. Время перезарядки навыка сбивающего проклятия 30 секунд. И если кто-то не успел сбить соратнику заклинания, наложенное монстром, то тот быстро превращался в бомбу быстрого действия. К счастью, игра не выглядела какой-то мясорубкой. Иначе бы, Все вокруг было в крови, органах и человеческих конечностях, разлетающихся от взрыва в разные стороны. Прежде чем они снесли меньше половины жизни монстра, гильдия потеряла больше ста человек. Однако численность в данном случае не была преимуществом. На деле же, чем больше было людей, тем быстрее монстр восстанавливал здоровье и тем самым чаще использовал магию. Особенно это касалось Вестника Чумы поскольку он был вовсе непредсказуем. «Если на вас будет наложено проклятие, не бегите в толпу! Вы что, хотите убить нас всех?» Песчаный меч к этому моменту был полон ярости. Обычно он не кричал на своих подопечных, поскольку многие из них были очень богатыми людьми и имели влиятельных родителей, которые были частью гильдии. На этот раз у него не было другого выбора, Игроки в гильдии бандитских вельможей были гораздо слабее, чем в других сообществах. Они считались чуточку сильнее лишь одной гильдии, которая называлась «Кровавым флагом войны», поскольку у них было больше людей и ресурсов. Маленькая ошибка приводила к десяткам трупов. К сожалению, в этой локации за одну смерть у игрока отнимался опыт. К тому времени, когда у босса осталось 30% жизни, Бандитские вельможи потеряли почти половину людей. Лули стал еще более уверенным в том, что сможет украсть трофей, поскольку потери были велики, а босс до сих пор не использовал свой козырный навык. Было важно понимать, что это за локация. Руины Дилана. Глубоко под землей лежат сотни трупов, служивших барону Нойсу. Когда у монстра оставалось 20% жизни, он начинал призывать мертвых воинов. Он мог призвать за раз 10 прислуг и мог использовать эту способность не больше трех раз. Элитные монстры 15 уровня были готовы разорвать любого на своем пути. Лули немедленно активировал невидимость, увидев, что уровень жизни босса стремительно падал вниз. Вестник чумы тут же яростно закричал: Вставайте, мои храбрые воины! Пришел ваш час! Сразитесь вновь! Из короны на голове босса начали вылетать черные лучи света, словно стрела из лука, и затем вонзились в землю. Некоторые лучи проходили сквозь игроков, отчего те мгновенно умирали, если у них были неполные жизни. А у тех, чей уровень здоровья составлял 100%, получали критический урон. Бандитские вельможи подумали, что дальше ничего не произойдет. Однако в этот момент под их ногами начала трескаться Земля, и оттуда. Вылезли служители монстра. И хоть их было всего 10 единиц, их волна атак была устрашающей. Песчаный меч охрип от криков, объясняя, как действовать рыцарям и воинам, чтобы те сдержали натиск элитных монстров. А другим приказывал продолжать бить вестника чумы. В то время, как целители быстро восстанавливали здоровье и ману своим соратникам. К тому времени, как 10 элитных мобов были убиты, гильдия потеряла очередных 40-50 человек. Проблема заключалась в том, что черные лучи света наносили почти смертельный урон игроку, и потому элитному монстру не составляло труда добить такого персонажа с одного удара. Вторая и третья волна были уже не такой кровавой. Как-никак, команда поняла, чего ожидать, и разработала план действий. Песчаный меч немного успокоился, поняв, что они убрали тех, кто пытался помешать убить их хозяина. Когда у босса оставалось 5% жизней, его тело покрылось красным цветом. Это означало, что тот в режиме ярости. Он начал с огромной скоростью атаковать игроков магией по всем направлениям, в то время как танкующие персонажи пытались снова спровоцировать монстра и весь урон на себя. Однако все было тщетным. К счастью, режим ярости активировался только тогда, когда у монстра практически не оставалось жизней. Все понимали, что его смерть дело времени. У босса оставалось 3%, 2%. Лули в это время пытался найти удобное место, чтобы поближе подойти к монстру. После многих потерь здесь уже было не так людно, и открывалось больше пространства для перемещения. Просчитывая в голове лучший момент для удара, он увидел, что игроки Резко перестали бить босса. Это касалось не только атакующих флангов, но даже танкующие игроки опустили оружие. В то время как целители продолжали их непрерывно исцелять. Лули был в шоке некоторое время, а затем он осознал, что происходит, и громко засмеялся. Многие крупные гильдии иногда приходили к такому варианту событий. Они позволяли важной фигуре в гильдии нанести смертельный удар, чтобы поддерживать высокий уровень игрока. Остальным было по барабану, кто нанесет этот удар последним, поскольку они знали, что награда все равно будет в их карманах. Для кильзии вроде бандитских вельмож инициатива отдавалась особенным детям, и в этом не было ничего удивительного. В прошлой жизни Лу Ли даже слышала о таком, что перед сражением устраивались аукционы. Деньги, заработанные на нем, в итоге распределялись на всех игроков, кто принимал участие в походе, и именно этот фактор очень привлекал людей вступить в гильдию бандитских вельмож. И хоть они получали крохи, они были весьма значительными доходами. Песчаный меч, отдав честь своим игрокам, достал два своих великих меча. Жрецы быстро переключились на него, в случае, если монстр внезапно нападет на их командира и убьет его. Песчаный меч хорошо относился к своим подопечным, и потому его многие любили. Подняв свои клинки, он уже готов был ринуться на монстра, когда внезапно увидел темный силуэт, который появился позади. Темный силуэт был покрыт плащом, а лицо его скрывало бандана. Невозможно было различить, кто это. Однако это было и неважно. Песчаный меч в бешенстве смотрел на то, как темное пятно внезапно начало атаковать бусс со своими кинжалами. Первой мыслью пришедшей ему в голову было то, что кто-то решил украсть его трофей. Второй мыслью было то, что этот игрок не часть его гильдии. А третьей мыслью оказалось то, что босс уже убит. У этого игрока была очень высокая атака, поскольку он наносил монстру сотни урона. Для последнего, смертельного удара, было достаточно нанести сотню урона. Когда босс был убит, у всех на экране появилось уведомление от системы, говорившее о том, что впервые был убит босс Нойз, вестник чумы». Все это произошло мгновенно. К тому времени, как песчаный меч сообразил, что происходит, темный силуэт уже пытался поднять выпавшие предметы. «Убейте его!» – заорал песчаный меч, несясь в сторону противника. Остальные игроки очнулись, не понимая происходящего, начали неистово запускать свои заклинания в сторону вора. Прежде чем темный силуэт был повержен, он успел забрать три принадлежности. Он был убит. Глава 107. Свирепость. Кусочки льда, оставленные от ледяных шаров, исчезли. Остатки стрел призраков растворились. Стрелы охотников уже были незаметны в том месте, где мгновение назад стоял Лу. Но на удивление там не было трупа. Бандитские выльможи не опускали рук. Они начали стрелять во все стороны. Даже самые мощные игроки не вынесли бы такого шквала урона. Однако они никак не могли найти останки темного силуэта, который спер у них все трофеи. Песчаный меч был просто в замешательстве. И даже более того, его удивляло не то, что кто-то осмелился украсть все предметы и опыт за убийство монстра, а то, что трупа воришки нигде не было. Это казалось невозможным. Как можно было спастись от такой атаки сотни игроков? Любой вор, имеющий возможность исчезать в любом случае, остался бы лежать здесь трупом, поскольку, будучи в режиме невидимости, вор не становится неуязвимым, его просто не было видно какое-то время. Может, у этого игрока в арсенале навыков была скорость ветра? Скорость ветра считалась весьма серьезным талантом, который делал игрока неуязвимым на одну секунду, и потому тот мог сбежать, находясь в режиме невидимости. Проверь, у каких игроков есть навык скорости ветра, особенно среди тех, кто играет за фракцию добра? Приказал тихим голосом песчаный меч. Если перед вами появляется игрок из враждебной фракции, он всегда загорался красным цветом, что позволяло легко определить, к какой фракции относится тот или иной персонаж. Однако, силуэт, с которым им пришлось столкнуться сегодня, не имел никаких отличительных знаков. Может, это сам Лули? Кто-то спросил тихим голосом. Так как Лу считался самым сильным и популярным вором среди фракции добра, было неизбежно то, что про него подумают в первую очередь. «Не может быть. Нужно проследить за ним. То, что случилось сегодня, никто не должен узнать. Если до меня дойдет новость, что произошла утечка информации, последствия будут жестокими». Угрюмо предупредил всех песчаный меч начиная просматривать сообщения в мировом чате. Несмотря на то, что Лу нанес смертельный удар монстру, большинство урона было нанесено боссу гильдии бандитских вельмож. Если бы не тот факт, что трофеи были украдены, они бы могли гордиться собой. Однако, увидев дискуссии в мировом чате, песчаный меч сильно разозлился. Ангел дьявольской крови. Мои поздравления нашим братьям из гильдии бандитских вельмож за убийство Нойса Вестника Чумы. Наглое яйцо. Неожиданно слышать такое. Оказывается, бандитские вельможи весьма могущественны. Палящий огонь. Не смешите меня. Убить бусса пятнадцатого уровня, имея в походе четыреста человек? Вы называете это могуществом? Разве что их сила в количестве. Лули и ледяной осенний ветер убивали буссов в одиночку. Лунный ветер. Неважно. Как бы там ни было, они неплохо справились. Поздравляю вас. «Палящий огонь, хватит критиковать других, иди лучше тренируйся дальше и смотри, чтобы ты не стал чьей-то целью». Великий завоеватель. «А где богачи из гиндии бандитских вельмож? Почему они не выставляют на показ выпавшие предметы? Почему они не хвастаются?» Цветы из нефрита. «Да, покажите нам, что вам там попалось. У меня много денег, я готов торговаться с вами». Чего точно хватало в этой игре, так это сплетников. Даже несмотря на то, что разговор в чате был плавным, они были готовы разговаривать в вечность. Неважно, критиковали братских вельмож или хвалили, все сообщения сейчас для них были солью на рану. Как бы там ни было, они привели с собой 400 человек, но не получили ни опыта, ни вещей, выпавших с монстра. Осталось лишь две вещи, которые Лу просто не успел забрать с собой, прежде чем убежать. Когда их показали песчаному мечу, Он почти расплакался. Это были два предмета из бронзы. В случае же Слу он был просто счастлив и доволен тем, что смог украсть. Книга навыков. Порча. Использование в течение двух секунд. Перезарядка 60 секунд. Вживляет в тело соперника дьявольское семя, нанося урон от темной магии в течение 8 секунд. 160% урона темной магией. Если цель умирает от полученных повреждений, Труп взрывается, также нанося урон темной магией. 80% урона темной магии. Всем вокруг в радиусе 10 метров. Это была упрощенная версия одной из способностей Вестника Чумы. Однако, этого вполне хватало, чтобы принести неприятности сопернику. Особенно, если это было массовое побоище. Это не очень подходило для Лу, но он был уверен, что многие маги будут готовы отдать все за этот предмет. Второй добычей оказалось то, чего он желал больше всего. Череп. Лу первым схватил этот предмет, когда босс умер. Лу был безгранично рад и третьему предмету. Он давно искал его. Ожерелье свирепости. Сталь. Увеличивает силу удара на 10%. Снижает урон от ледяной магии на 5%. Требования. Десятый уровень. Прочность. 32 из 32 часть от набора обмундирования свирепости, исключительно для персонажей с ближним ведением боя. Это была разновидность ожерелья, которая могла наносить удар, повышала вероятность критического урона, позволяла уклоняться от вражеских атак, а также понижала урон от магии, но вовсе не повышала атаку или броню. Ожерелье свирепости увеличивало удар лу на 10%, Для игроков с автоматическим режимом ведения боя удар повышал вероятность попадания по выбранной цели. Для игроков, использовавших ручной режим, удар имел вероятность повысить эффективность любого навыка. Таким образом, удар считался одним из лучших прибамбасов для игры в ручном режиме и был точно не хуже, чем способность вероятности нанести критический удар. Наоборот, удар только повышал эту вероятность в несколько раз. 5% поглощение ледяной магии тоже было весьма полезной штукой. В борьбе против игрока даже 1-2 очка здоровья могли бы повлиять на исход поединка. А 5% поглощение магического урона были весьма полезны в бою. В особенности потому, что многие игроки в нынешнее время играли магами льда. До 30 уровня это ожерелье было лучшей вещью для игроков с ближним боем. Особенно, если вместе с ними игрок владел также наручными свирепости. Одев их вместе, эти вещи умножали свой эффект, что делало игрока еще сильнее. Свирепость дает определенную вероятность повысить скорость передвижения и скорость атаки на 20%, а также позволяет понизить броню на 20%. Длится 30 секунд. Этот эффект был схож на тот, который давал его недавно украденный клинок. Клык берсерка. Сталь. От 16 до 24 урона. Плюс 6 к ловкости. Особый эффект. Дает определенную вероятность активировать эффект ярости, что повысит атаку и скорость атаки на 10%. Требования 10 уровень. Прочность 35 из 35. Лули получил в свое владение этот кинжал в качестве трофея за убийство самого лучшего вора в гильдии служения имперским секретом. Крутящегося глаза. Однако конечный эффект кинжала и ожерелья немного отличался друг от друга, поэтому их можно было скрещать вместе и получать еще лучший результат. Конечно, активировав их возможности одновременно, могло не всегда получиться, и в основном здесь играла доля везения. Теперь у Лули было несколько ценных предметов. Не считая кольцо верховенства и окровавленный значок, эти два предмета из стали полностью превосходили те вещи, которые в данный момент были у других игроков на севере. Набор свирепости считался лучшим снаряжением для тех, кто играл за классы с ближним ведением боя. Две новые вещи давали ему возможность использовать их особенные эффекты. А помимо этого у него был плащ тьмы, от которого у каждого вора текут слюнки. Именно благодаря нему Лу смог выжить и сбежать от такого шквала атак. Он быстро выбрал цель, которая находилась в выгодной позиции, и, использовав плащ тьмы, моментально переместился ему за спину, а после активировал невидимость и сбежал. Также у Лу были весьма эффективные ботинки, и хоть они были вещью пятого уровня, они позволяли мгновенно повысить скорость передвижения на 10%. Это неоднократно спасало его жизнь. Его штаны повышали вероятность нанесения критического удара на 10%, отчего Лу никак не хотел расставаться с этой вещью. Нельзя было сказать, что сейчас он был одет лучше, чем кто-либо, но можно с уверенностью сказать, что игроков на таком уровне можно было пересчитать по пальцам одной руки. Глава 108. «Я хочу от тебя детей!» После того, как свет от камня телепортации полностью исчез, Лу появился в Астране. Появившись в городе, он увидел Адуэ и других своих друзей которые с нетерпением ждали его возвращения. Они не смогли уговорить Лу не идти туда, и они прекрасно знали, что если пойдут вместе с ним, будут лишь лишние ноши для него. Поэтому все, что им оставалось, это ждать. «Не важно, что тебе не удалось украсть добычу, мы обязательно станем сильнее и затем отомстим им за все». Увидев, как сильно спокоен Лу, а Джоя подумал, что у него ничего не вышло ведь система оповестила всех игроков о том, что именно гильдия бандитских вельмож убила монстра. Все, что он мог, это утешить своего друга. «О чем ты вообще говоришь? Конечно, я сделал это!» Лу до сих пор не привык к дискомфорту, который появлялся у игрока сразу после телепортации, отчего тот выглядел немного уныло. Лу попал в очень напряженную ситуацию и смог украсть трофей из босса, прямо из-под носа сильной гильдии. Однако он не был в состоянии какой-нибудь эйфории, как этого ожидали от него другие. Наоборот, он выглядел так, словно абсолютно ничего не произошло. Для тех, кто играет за класс воров, это очень важно – оставаться хладнокровным и ко всему равнодушным. Если бы он был обычным игроком, то, конечно, он бы не скрывал своей радости и выставлял бы эмоции на показ. Однако Лу играл в эту игру не ради удовольствия. Это была его работа. Работа, которая позволяла ему и его младшей сестре жить лучше. Поэтому он не побоится сделать кого угодно своим врагом, если это поможет достичь своей цели. «Серьезно? Ты спер все трофеи прямо у них из-под носа?» Реакция Ажоя была на этот раз весьма спокойной. Лули показал все украденные предметы своим друзьям, а затем рассказал всю ценность этих вещей, что в итоге шокировало всех. Даже одинокий цветок, который все это время пытался держать себя в руках, не мог не ухмыльнуться. «Мне нужен этот череп, как и ожерелье свирепости. Книгу навыков я отдам Ажуэ, чтобы он продал ее и поделил деньги между собой и одиноким цветком», сказал Лули, передав книгу АЖое. Одинокий Цветок собрался уже отказаться от такой привилегии, но Ажуэ уже с радостью принял предложение Лу. «Конечно, Цветок и я потеряли немного опыта, поэтому это будет как глоток воздуха для нас». Направляясь к Огненной Башне, команда все это время переписывалась в чате. Огненная Башня находилась в локации под названием Руины Храма, где находился страж Апокалипсиса Акерус. Если кто-то хотел попасть внутрь этого подземелья, сперва нужно было убить Акеруса. В настоящее время лишь пара игроков знали дорогу в это место. Когда Лу и его друзья прибыли на место, они увидели, что на месте, где должен быть Акерус, пусто. Это означало, что сегодня кто-то уже успел убить этого босса. Лу, Ли и команда стали на специальный алтарь и активировали скрижали для попадания в подземелье. Система. Вы вошли в подземелье Огненная башня. Обычная сложность. Убейте стража Апокалипсиса Кладиуса. Подземелье с обычным уровнем сложности имело только одного босса, которого звали Кладиус. Как и Акерус, он был стражем Апокалипсиса. В подземелье средней сложности было бы два босса, а уровнем выше целых три. И никому до этого времени не было известно, сколько боссов в подземельях с уровнем Ночной кошмар в конце концов такой уровень был доступен далеко не для всех игроков для этого нужно иметь очень редкие манускрипты Лу никогда не видел пособия на сайтах где описывались подземелья с таким уровнем сложности но ходили слухи что серебряный лук которым поныне пользуется ледяной осенний ветер именно из подземелья с таким уровнем сложности поскольку команда лу имела только манускрипты для обычных уровней им нужно было убить только кладиуса Кладиус был немного сильнее Акеруса, поэтому Лу ждал, когда остальные поднимут свой уровень, чтобы потом оказаться здесь. Сегодня был последний день, когда можно было убить этого монстра, поэтому им нужно было сделать это с первой попытки. Первая волна монстров состояла из адских псов. Одинокий цветок и мартовский дождь ненавидели этих собак, которые постоянно высасывали их ману. Однако этого было мало, чтобы принести проблем команде Лу. Спустя десять минут они оказались прямо перед Кладиусом. Кладиус был очень похож по внешности на Акеруса. Лу вообще считал, что они полностью идентичны. «Стойте!» Лу резко схватил Ажоя, который уже собирался напасть на босса. «У тебя есть план?» – в надежде спросил Ажоя. «Наличие плана – это замечательно. Если они действовали необычным способом, они могут убить босса намного быстрее». Ажоя проходил через это. И теперь ему не нравилось ходить в походы, не имея плана и не зная секретов. Вот план, черт побери! сказал Лу, снимая с себя значок и передавая его ажоя. Окровавленный значок серебро, мускулистость плюс 10. Восстанавливает процент здоровья каждые 3 секунды, если надета на игрока. Дает некоторую вероятность активировать поглощение урона на 30%, требования 10 уровень. Прочность 40 из 40». «О боги!» — закричала Жоэ. «Мое почтение, позвольте быть вашим служителем. Я хочу от вас детей». Одинокий цветок закатил глаза, а девочки захихикали. Однако, увидев атрибуты значка, были полностью ошеломлены. Они не имели ни малейшего понятия, как такая вещь оказалась у Лу. Одинокий цветок, который гордился своим посохом из серебра, больше не мог себе позволить такого хватит устраивать балаган я даю тебе его на временное пользование он мне еще пригодится сказал лу а -а -а -а -а. у ажоя сразу же пропало настроение в реальности они всегда шутили между собой если кто-то из них хотел поносить вещички лу все что им было нужно это лишь попросить лу никогда не жадничал иначе он бы никогда не показал друзьям этот значок ажоя почувствовал уверенность в своих силах с новым предметом и сразу же извергнул боевой клич и побежал в атаку. В первые три минуты сражения Кладиус действовал обычно. У него была очень низкая скорость атаки. У него даже не было способности сожжения, которая, между прочим, была у других боссов Стражей Апокалипсиса. Несмотря на все это, никто из игроков не собирался терять бдительность. Чем слабее на первый взгляд казался монстр, тем непредсказуемый он мог бы быть. Спустя еще несколько минут, Кладиус, наконец, проявил свою первую способность. «Черт! Он может снижать броню! Мартовский дождь, исцеляй меня!» А Жоя не знал, чего ждать дальше, поэтому он не рискнул использовать раньше времени стену щитов. Он изо всех сил пытался блокировать удары монстра и понизить получаемый урон, насколько это возможно. «Не волнуйтесь, это не убьет тебя!» сказал Лу, отговорив мартовского дождя использовать ее особые целебные навыки. Мартовский дождь становилась все лучше, как игрок, но она все еще нуждалась в совете опытного игрока. Она по-прежнему не была уверена в своих силах, поэтому была не против прислушиваться к другим. Навык снижения брони Кладиуса оказался не таким простым, как показалось сперва Ажуэ. Когда действие эффекта закончилось только наполовину, монстр внезапно взмахнул мечом, и наложил на Ажуя второе такое же заклятие. Ажуя больше не мог позволить себе заниматься всякой фигнёй. Он сфокусировался на шкале здоровья и атаках босса, готовясь использовать стену щитов. Лули начал понимать, что у Ажуя не хватит способности поглощения урона. такое монстра он пытался вспомнить, где они могли бы найти навык поглощения урона для воинов-защитников. Два наложенных эффекта поглощения брони на Ажуэ снизили уровень здоровья Ажуэ на 20%. Урон Кладиуса был просто сумасшедшим. Даже с навыком лечения мартовского дождя выжить от таких ударов было практически невозможно. «Продолжайте! Пей целебное зелье!» – напомнил ему Лули. «Если он не начнет пить зелье, чтобы восстановить здоровье, его убьют» в случае, если монстр наложит на Ажуэ очередную способность поглощения брони. Самым сложным в случае с этим боссом считался именно этот эффект поглощения. Он мог докладывать его непрерывно, что было смертельным для танкующих игроков. Если на игроке было три таких заклятия, шансы на выживание равнялись практически нулю, если, конечно, у босса не оставалось меньше 60 очков здоровья. Глава 109 заклинания поглощения брони. Как только Ажоя восстановил уровень своего здоровья, босс в очередной раз наложил на него чары, поглощающие его броню. Получив удар, он потерял 60% жизней. С тремя такими заклинаниями у Ажоя больше не оставалось брони. Ему оставалось держаться лишь на одних очках здоровья. Если бы на его месте оказался любой другой игрок, они были бы уже убиты, Затаив дыхание, ажоя поднял щит и закрыл себя от последующих ударов Кладиуса. Подождав несколько секунд сразу после очередного удара, Ажуэ максимально продлил свою способность неуязвимости. Благодаря способности стены щитов он поглощал 70% урона, а вместе с лечением мартовского дождя этого было достаточно, чтобы остаться живым. Однако стена щитов длилась только 5 секунд, и перезарядка этого навыка длилась 60 секунд. А Жоэ нужно было потратить на улучшение этой способности 4 очка талантов, после чего стена щитов длилась бы не меньше 8 секунд, а времени на перезарядку уходило не больше 40. Стена щитов защищала не больше, чем от трех ударов во время своего действия. Эффект поглощения брони длился больше 10 секунд. Лу не оставалось выбора, кроме как надеяться на везение Ажуэ и успешное исцеление танкующего игрока мартовским дождем. Все, что он мог сейчас, это бить босса и пытаться снести ему больше половины здоровья, как можно быстрее. Когда стена щитов закончилась, все озабоченно смотрели на шкалу здоровья Ажуэ. Если что-то пойдет не так, Лу придется взять весь урон на себя. Спровоцировать урон на себя было нетрудно. Все, что Ажое было нужно, это активировать расовый навык темного эльфа – маскировка, которая заставляла босса переключиться на другого игрока, который в этот момент наносил ему урон. Однако Лус мог бы выдержать лишь пару его ударов. Некоторые предметы имеют как активные, так и пассивные способности. Например, посох мартовского дождя, который повышал количество исцеляемого здоровья на 20%. Когда стена щитов исчезла, Она активировала его действие, и ее хил стал значительно больше. Но этого было недостаточно. Ажуэ тут же начал пить очередную бутылку с зельем. Теперь он понимал, зачем ему Лули говорил делать это раньше. Одна бутылка зелья восстанавливала 200 очков здоровья. Вдобавок к этому мартовский дождь неплохо лечила героя своей магией. Поэтому Ажуэ смог восстановить 60% своего здоровья. Прежде чем Кладиус успел снова ударить его. Смертельный удар! Получив смертельный удар, эффект поглощения брони тут же исчез. Однако вместо того, чтобы исчезнуть полностью, вместо трех заклинаний осталось два, поэтому урон, получаемый Ажуе, был все еще велик. Лули собирался говорить о чтобы тот как можно скорее активировал режим маскировки, если что-то случится непредвиденное. Когда Ажуя получил очередной удар, Он потерял 60% жизней, но тут же был вылечен на 800 очков здоровья. С таким показателем, улучшенным хилом мартовского дождя, который срабатывал мгновенно, Ажуэ смог выжить. Поглощение урона! Пассивная способность окровавленного значка спасла всю команду. Находясь под воздействием монстра, появлялась возможность поглотить 30% его урона и превратить их в очки здоровья. А Жуя, таким образом, получив 2000 урона, превратил их в дополнительные 800 очков. Поглощение урона было эффектом, который превращал урон в здоровье игрока. Если навык поглощения жизни основывался на том, что жизни восстанавливались во время удара по противнику, то в случае с навыком превращения урона все было наоборот. Для Лули навык поглощения жизни был более подходящим а вот превращение урона больше подходило танкующим игрокам с низкой атакой. Если бы не трансформация в ворона, которая истощала его жизнь во время активного действия, он бы с радостью отдал окровавленный значок Ажуэ. «Бейтесь! Нам нужно как можно быстрее уничтожить 60% здоровья босса, пока он снова не использовал эффект поглощения брони!» — закричал Лули, подбадривая всех не опускать руки. Между навыком удара в спину... Он чаще всего использовал обычные удары, чтобы максимизировать конечный урон от этой способности. Лули активировал броню и эффект кинжала, чтобы повысить свою атаку. Спустя минуту упорной борьбы вокруг него начал образовываться кровавый дымок. Если бы кто-то увидел его в этот момент, они бы подумали, что он представитель Орды, поскольку у тех был схожий эффект. На самом же деле Лули просто активировал эффект ярости. Снаряжение из набора свирепости, ярость, может активироваться с относительной долей вероятности. Повышает скорость передвижения на 20%. Повышает скорость атаки на 20%. Уровень брони понижается на 20%. Действие 30 секунд. Лу не пугало снижение брони, поскольку Ажуэ по-прежнему принимал весь урон на себя. Получив повышение скорости атаки на 20%, Его кинжалы стали настолько быстрыми, что их движение невозможно было заметить невооруженным глазом. Над головой монстра начали всплывать цифры урона, иногда проскакивали даже крупные числа, говорившие о том, что Лу нанес критический удар. Использовав удар тьмы, монстр получил еще больше урон. Если бы Лу и команда не успели вовремя снести монстру 60% его жизней в течение этих 30 секунд, у ребят ничего бы не получилось. У босса осталось 59% жизни, и Лу охватило чувство покоя. Эта игра оказалась настолько реалистичной, что он начал чувствовать пот под своими доспехами. После этого Кладиус уже не мог ничего противопоставить команде, и спустя 10 минут пал мертвецом. Система. Вы успешно уничтожили Кладиуса. Были получены опыт и другие награды. Кладиус был стражем апокалипсиса из Пылающего Легиона. Поэтому за убийство такого монстра игроки получили много наград, опыта и заработали хорошую репутацию. Ремнант вместе с Ажуэ и Одиноким Цветком достигли 15 уровня. Сейчас у Лу было 18% на шкале опыта. Он был того же уровня, что и Кладиус, поэтому опыт, полученный за его убийство, был меньше, чем у остальных. Поскольку сложность подземелья была обычной, они получили лишь одну вещь из стали а также два предмета из меди. Лули и остальные уже давно носили снаряжение из стали, поэтому эти выпавшие предметы были для них абсолютно бесполезны. Поэтому они решили продать их на аукционе. Снаряжение из черной стали имело хорошие атрибуты. Это были плечи из кольчуги для шаманов-целителей. Они обладали эффектом перегрузки, что повышало уровень интеллекта на 50 очков в течение 5 секунд. Этого времени вполне хватало для того, чтобы взять инициативу в бою на себя. Лули обсудил с товарищами по команде, кому достанется эта вещь. И единогласно было решено отдать ее хозяйке-гостиницы Хуань Хуань. Под предводительством Не трогайте доуду Хуань Хуань и Виви следовали советам Лу по прокачке уровня персонажей и постепенно продвигались вперед. Их команда состояла из шамана-целителя, ловкого охотника. И опытного рыцаря смерти. Это Трио смогло достичь 12 уровня спустя 3 дня после того, как их персонажи получили возможность удвоенного получения опыта. Все эти три девочки вступили в гильдию Моросящий дождь. Даже в этой гильдии, где была куча красоток, они были самыми красивыми. Несмотря на то, что их уровень был невысок, они смогли заработать себе имя, особенно Хуань Хуань, которая была хорошим организатором. И судя по всему, она смогла стать старейшиной в гильдии. Глава 110. Крупная сумма. Лун не был типичным извращенцем, который пристально всматривался в девчонок. Он никогда не был должником помещиц и не обязан писать им гайд по прокачке уровня, плюс ко всему еще и выполнять их поручения. Причина, по которой он помогал им, заключалась в их гостеприимстве Лу Из-за своей трудной работы в игре он совсем забыл о своей младшей сестре. Эти три женщины очень часто ухаживали за Лу Цинь, кормили ее, одевали, гуляли с ней в парке. Даже если Лу Ли сильно много уделял времени игре, он заметил, что замкнутая в себе сестра стала более открытой и радостной, чем другие девочки в ее возрасте. Без них Лу не смог бы добиться этого в одиночку. Хотя другие, возможно, могли подумать, что отдавать бесплатно принадлежности из серебра было слишком. Это был, по крайней мере, единственный способ для Лули проявить свое уважение. Лу был человеком, который знал, что если к нему относятся хорошо, он должен отплатить тем же. Видеть, как счастлива его маленькая сестренка была его давняя мечта. Поскольку у Лу было не так много ресурсов, он просто обязан был вернуть долг любым способом. Ажоя и остальные были полностью с ним согласны. Причина, по которой они дружили с Лу, в первую очередь, является его мудрость и доброе сердце. «Твоей сестре так повезло иметь такого брата», ревниво сказал ремнант. «Не завидуй. Разве я плохо к тебе отношусь?» шутливо спросил Ажуа. Поскольку сам Ажоя был еще ребенком, он часто завидовал Лули и одинокому цветку за то, что у них были младшие сёстры. Недавно он уговорил ремнант называть его старшим братом. «Нам пора вернуться в город. Надо выйти из игры и немного отдохнуть. Днём мы устроим зачистку мёртвых копий». По сравнению с последним разом, теперь у них было больше шансов добиться в этом подземелье успехов. Лули подумал о том, чтобы открыть доступ к элитному уровню сложности или к трудному уровню, если смогут пройти обычный. Мертвые копии считались подземельем для низких уровней сложности. Таким образом, для этого подземелья не подразумевался уровень ночных кошмаров. Пока система не обновилась, нам нужно успеть пройти все мертвые копи. Пройдя подземелье с элитным уровнем сложности, давало вам шанс появиться на телевидении. А Жуэ очень хотел этого, поскольку всегда любил похвастаться своими результатами. До недавнего времени он говорил своим друзьям, что был на втором месте в общем списке игроков. Их реакцией было мгновенное распространение и похвалы на различных форумах. К счастью, он не заходил слишком далеко и не раскрывал секреты Лули. Лули приходилось всегда прощать его, поскольку он был хорошо обмундированным, сфокусированным на прокачке уровня танкующим персонажем, который будет очень полезен в будущем. Сегодня пятница. Нам нужно сконцентрироваться на прокачке уровня в следующие два дня, каждое утро. А днем будем пробовать пройти подземелье. Почему разработчики не перестают делать обновления игры? Вы знаете какие-нибудь еще игры, которые обновляются каждую неделю?» Спросил одинокий цветок, слегка раздраженный. Обновлений в будущем станет меньше. Третье обновление системы не принесет слишком много изменений. Лули решил не рассказывать друзьям, что эта игра... Собиралось быть нечто новым. После третьего обновления игровой шлем стоимостью в 30 тысяч долларов станет стоить всего лишь 3 тысячи. Это обанкротит многие игровые компании по всему миру. На данный момент в игре было больше 10 миллионов игроков. После обвала цен на игровой шлем только на сервер Китая присоединятся сотни новых игроков. Все, каждый может рассчитать прибыль в миллиарды долларов, заработанные за счет огромного количества игроков и цене на игровые шлемы. Только компания мирового значения могла ворваться в такое рискованное дело. С этого момента наступает эра MMORPG. Многие люди начнут покупать игровые шлемы, чтобы заработать деньги в этой игре. Толпы людей начнут вступать в различные гильдии, охотящиеся за золотом. Люди постарше присоединятся в игру, чтобы наслаждаться рыбалкой, шахматами или готовкой. Те, кто более склонен к страсти, также найдет себе место в этой игре. Игрокам, которым больше 50 лет, в первую очередь будет присоединяться в гильдию старых магов. Дворец магов. Они быстро станут привлекательным местом в игре. Дети смогут носить игровой шлем для того, чтобы проходить учебные курсы в самой игре. Это позволит непосредственный контакт с репетитором. Многие развлекательные компании начнут проводить концерты, а также снимать фильмы внутри игры. Уже многие компании присоединились к игре, чтобы строить небоскребы. Рабочие смогут тренировать свои навыки, используя различные инструменты, которые потом будут использовать настройки в реальной жизни. Солдаты уже используют игру как виртуальное пространство, где имитируется военная обстановка. Была также группа лиц, которую называли декораторами, которые надеялись исследовать все уголки Азерота. У Лули Не было возможности принимать участие в игре в его прошлой жизни, поскольку он сильно заботился о своей сестре. Он начал играть в нее спустя год, что уже считалось весьма поздним этапом. Однако здесь все было не так. Он присоединился сразу, как только вышла игра, имея опыт, которого не было у других. Расставшись со Жуэ и остальной командой, он отправился на поиски Шэнь в Инсане. Вместо того, чтобы выставить трофеи на продажу, он решил отдать их Шеню. Он всегда сможет продать их подороже. Шень, приветствую. Как твои дела? Ты еще не распродал змеиную траву? Лу не списывался с ним больше двух дней и не знал, выполнил ли тот свои обещания. Как оказалось, было продано все, кроме того, что Лули оставил лично для себя. Лули и Шень заключили новую сделку, за что Лули дал ему еще 500 пачек змеиной травы, которые тот продаст, По три золотых монеты за упаковку. Лу предупредил Шеня, что тот должен успеть продать все до того момента, когда игра будет обновлена. Дело в том, что потом экономика игры колоссально изменится. Стоимость золота уже давно стремительно падала с полутора тысяч долларов до 300 долларов. Лу знал, что это не конец, и спад продолжится вплоть до 100 долларов. Многие люди думали, что когда миллионы игроков придут в игру, появится сумасшедший спрос на золото. В конце концов, все игроки нуждались в снаряжении, навыках и ингредиентах для производства. Шень Вэнь думал точно так же, но после того, как Лу рассказал ему, что скоро будет все иначе, он начал паниковать: Я собирался найти тебя, брат мой! Твое золото подсчитаем в твоем присутствии. Встретимся в баре Ноа, третья комната. Шень был очень скромным. Несмотря на то, что он называл Лу старшим братом ему на самом деле Было за 30 лет. Бар Ноа был местом, управляемым системой, и потому цены в нем были приемлемыми. В этом месте часто собирались молодые люди. Лули, поздоровавшись с барменом, сразу же направился в третью комнату. Открыв дверь, он увидел толстую черную пантеру, сидевшую в кресле. Если бы он встретил такое существо в реальной жизни, он был бы до смерти напуган. Однако в игре это обычное дело. Внезапно Чёрная Пантера трансформировалась вновь в человека, и перед Лу снова появился Шень с угрюмым лицом. «Я недавно научился превращаться в Чёрную Пантеру. Так прикольно! Если бы Шень играл за боевой класс, ты, возможно, был бы хорош в бою!» Лули отвесил ему комплимент, но это было не искренне, а затем сразу же перешёл к главной теме разговора. «Сколько золота я получу в этот раз?» Несмотря на то, что он примерно представлял заработанную сумму, количество золота, появившееся перед ним, заставило его сердце биться чаще. Глава 111. Миллионер. «Ты такой нетерпеливый!» Шэнь Вэньсэнь смеялся в этот момент, но затем быстро сделал серьезное лицо, уверив, что Лу вовсе не смешно. «Согласно нашему договору за 500 упаковок змеиной травы ты получаешь полторы тысячи золотых монет. Однако сумма в итоге получилась немного больше. Остальное можешь оставить себе». Лули быстро подсчитал в уме конечную сумму в долларах, учитывая то, что на данный момент за одну золотую монету давалось не меньше 330 долларов. Выходит 490 тысяч долларов. «Ты вложил сто долларов, но в итоге я попросил у одного друга еще немного денег, и потому получилось гораздо больше». Голос Шэнь Вэньсэня звучал очень жалостливо. Лу Ли заработал много денег, но и он не остался в стороне. Это было благодаря человеку, сидевшему перед ним. Другие игроки могли купить змеиную траву только по непонятной им завышенной цене. Но кто мог подумать, что это все из-за него? Он использовал этот низкосортный материал для наживы. «Стой, мы договорились о сотне золотых. На этом и разойдемся», – поправил его Лу. «Бизнес есть бизнес. И если дела начинают идти не по договоренностям, это приводило к проблемам. Если Лу получит больше, чем было обговорено, то это уже не бизнес, а подачка со стороны Шеня». «Слушай», – Шень иронично улыбнулся. Ему оставалось сказать лишь одно. «Я отдал 100 золотых монет за 830 упаковок змеиной травы. Каждая вышла в среднем по 12 серебряных монет. Учитывая их первоначальную стоимость, конечная сумма — 2668 золотых». Система сообщила Лу, что произошла денежная транзакция, и он получил 2834 золотых. Вместе с деньгами, заработанными пару дней назад на продаже бутылок с целебным зельем, теперь у Лу было 3000 золотых. Лу тут же открыл окно игрового рынка и выставил на продажу 100 золотых монет по 350 долларов. Те, кто продавали золото, ждали обновления системы для того, чтобы дождаться повышения цены на драгоценный металл. Однако те, кто скупали золото, торопились скупить его по той же причине но только до того момента, как в игру будут внесены изменения. Одни не хотели продавать, а другие стремились поскорее купить. На торгах на данный момент было указано системой, что покупателей больше, чем продавцов, поэтому Лу был уверен, что продаст золото. Сейчас это был рынок продавцов, поскольку комиссию за транзакцию оплачивали покупатели. В итоге Лу зарабатывал миллион долларов. В прошлой жизни оплата лекарств для Луцинь стоила ему примерно этой же суммы. Он не знал, куда им деваться. Даже был готов продать полностью себя и свои органы, чтобы собрать нужную сумму. Но теперь он решил эту проблему всего за три недели. Теперь это не было для него ношей, которая не давала ему покоя. «Брат, есть ли у тебя еще интересные коммерческие предложения? Как насчет нашего дальнейшего сотрудничества?» Уверив, что Лу собирается уходить, Шэнь Вэньсэнь поспешил схватить его за руку. Он искренне хотел продолжить делиться своим заработком с Лу Ли и всегда сообщать ему о том, что удачно завершилась очередная сделка. «Шэнь, ты очень предан. На этот раз я случайно узнал секрет изготовления мощного целебного зелья. Кто знает, подвернется ли мне еще такой шанс? Не думай, что я один из разработчиков». Лу сделал невинное лицо, настаивая на том, что все это могло быть и случайно, и продолжать колотить крупные суммы, когда захочется, они не могли. Разработчики игры на самом деле не могли таким образом зарабатывать деньги. Во-первых, им вообще не разрешалось играть в игру. Во-вторых, игра контролировалась государственными учреждениями. Если вставал какой-то вопрос, связанный с мошенничеством со стороны разработчиков, игровую компанию ждал суд, И жестокое наказание. Лули играл здесь не ради денег, но даже для него доход с продажи змеиной травы оказался умопомрачающим. Сделать прибыль в 3-5 раз больше начальной стоимости уже считалось необычным, чего уж говорить об умножении прибыли в десятки раз. Более того, стоимость золота скоро снизится, пока будет происходить рост создания складов товаров. Скоро заработать денег станет значительно труднее. Однако Лу отказался по причине того, что не хотел серьезно рисковать. Он не мог объяснить, откуда знает так много, поэтому, если заниматься этим очень часто, то можно попасть под подозрения полиции. И кто знает, что случится потом. Эта игра отличалась от всех других, и здесь нужно было думать головой. Он не был единственным игроком, который мог убить босса в одиночку, и потому всегда можно было оспорить то, что он не жульничает и действительно достаточно силен, чтобы сделать зачистку подземелья в одиночку. Однако, если все-таки появились подозрения, сто лет истории юридических разбирательств в интернете говорят о том, что виртуальная полиция не станет к нему придираться. Касаемо накопления огромного количества товаров, всегда можно было сказать, что у вас было виденье, но, конечно, вряд ли найдется тот, кто поверит, что вы некий пророк. Посмотрев на разочарованного Шеня, Лули забрал свои деньги и покинул трактир Ноа. Зайдя обратно в игру, после того, как покинул ее, чтобы перекусить и решить другие дела, система оповестила его о том, что на данный момент совершено 30 транзакций на валютном рынке. Даже Лу не ожидал, что такое количество покупки золота произойдет так быстро. Он рассчитывал на один-два дня, не меньше, чем распродастся все золото. Если бы он знал, что будет именно так, то поднял бы цену за монету до 400 долларов. Но что сделано, то сделано. Поэтому Лу не сильно заморачивался об этом. Он собирался рассказать свои новости друзьям, когда ему вдруг позвонил Ажуэ. «Наконец-то ты вернулся! Тебе искал Лунтик, ответь ему!» Ажуэ любил давать прозвище другим игрокам. Луна Света он называл Лунтиком. Одинокого цветка цветочком, ремнант-мечтательницу мечтой. Единственным человеком, которому он не осмеливался давать кличку, была Мартовский дождь. Зачем я ему? Лули заплатил пять медных монет за разговор и затем позвонил Лунасвету. Привет, Лу! Тебе еще нужны деньги? Я вариант заработать. Лунасвет чаще всего тратил время на арену и не прокачивал свой уровень как остальные, убивая монстров. Он сражался на арене с другими игроками. К счастью, очки славы можно было обменять на опыт, поэтому он не сильно отставал от своих друзей. Он по-прежнему находился в сотне лучших игроков сервера. Что за вариант? Лу никогда не считал его ярким предпринимателем, поэтому ему стало очень интересно. Несмотря на то, что он недавно заработал крупную сумму денег и решил многие вопросы, связанные с ними, Нельзя было сказать, что Лу теперь миллионер. Он хотел купить дом, поскольку не хотел жить в чужой квартире. Арена. Луносвет был краток, в отличие от балаболов одинокого цветка и ажоя. «Только не убийство людей и в рабство выпавших из них предметов», – рассмеялся Лу. На самом деле это была хорошая возможность заработать, учитывая, на каком уровне сейчас находится Лу однако он планирует стать профессионалом, поэтому ему важна его репутация не совсем подпольный заработок снаряжения золота и налички ответил луна свет луу сразу же вспомнил что многие из прошлой жизни занимались азартными играми во время сражений он всегда считал, что никогда не будет этим заниматься это не лучшая идея сейчас игровая компания не наказывает за это, но это не означает что за такие дела не будут наказывать в будущем он не знал правда это или нет но все равно опасался игра на деньги была незаконной что будет в будущем то в будущем лунасвет явно был не согласен с лу тебе что больше не нужны деньги лу ли был занят занят даже больше чем профессиональные игроки которых он когда либо видел когда его спрашивали почему он так занят лу отвечал что он в постоянном поиске денег Лунасвет всегда помнил об этом и часто надеялся, что сможет найти способ помочь ему. Лу Ли был уверен, что сейчас он предлагает это именно поэтому. Игра на деньги на данный момент в игре считалась незаконной. В конце концов нужно было создавать учреждения, которые обеспечивали честность такой игры. Вообще, азартные игры подняли свою голову с момента появления арены. Однако Лу пытался быть рассудительным, прежде чем решиться на такое. Азарт был запрещен даже за чертой интернета. Везде оно складывалось под видом чего угодно, например, купли-продажи и снаряжения. Спасибо. Лули тоже не хотел быть многословным, а затем ответил. Я собираюсь в подземелье, поэтому спишемся завтра. Для меня, кстати, есть подходящие соперники. Двое человек хотят бросить тебе вызов. Водяная фея и гнездо шершня, добавил Лунасвет. За 100 золотых монет. Тебе это интересно? Глава 112. Очередная попытка убить прокалывающего сердца Воргена. Играть за 100 золотых монет было бы неплохим предложением. пвп сражения обычно длились, начиная от нескольких секунд, заканчивая парой минут. Потерять крупные суммы за такой короткий срок мог позволить себе не каждый. Поэтому даже ставка в 100 долларов была значительной. Однако Лу чувствовал в себе силы и был уверен, что выйдет победителем. Конечно, он ни в коем случае не недооценивал шершня и водную фею. Оба этих игрока считались экспертами в области сражения на аренах. Особенно водная фея. На данный момент Лули был полностью одет в набор из ранга стали, но на деле его силы превосходили других по-прежнему незначительно. Да и, возможно, у той же водяной феи было снаряжение не хуже. «Как насчет вечера? Я сражусь с одним из них. Второго можешь взять на себя», — ответил Лули. «Тогда, по словам шершня, ты будешь сражаться с феей. Я позже пришлю тебе видео, по которому ты сможешь сделать окончательное решение». Лунасвет, сделав паузу, продолжил. «Если в подземелье выпадет что-то стоящее для меня, не забудь припасти это». «Я куплю эту вещь по рыночной цене». «Не волнуйся, не забуду. Когда мы закончим, тебе лучше стоит прокачать свой уровень в подземелье. Это намного быстрее, чем путем постоянных сражений», подчеркнул Лу. Непрерывно сражаться в одиночку на арене не могло быть устойчивым и длительным способом поднимать уровень персонажа, поскольку со временем снаряжение игрока отставали по тем же атрибутам. Большинство игроков, предпочитающих ПВП, В любом случае просили помощи у сильных гильдий, чтобы те брали этого игрока с собой в походы. Или же просили магов помочь им быстро убить большое количество монстров. «Конечно, когда закончите, я напишу о Жоэ. Сказав это, Лунасвет вышел из чата. В это время Лу уже сидел перед входом в подземелье, ожидая, пока на место прибудут остальные. Возвращение в мертвые копья тревожило всех игроков, В последний раз, когда они сразились с прокалывающим сердце Воргеном, Лули сохранил этап игры в подземелье. Поэтому теперь они сразу начнут со сражения с этим монстром. В этой игре можно было сохранять пройденный результат в подземельях, а затем его можно было продолжить, продать или обновить. Но все это было доступно только лидеру группы. Как правило, чем чаще убивался босс, тем хуже вещи выпадали с него. Например, если вы недавно прошли зачистку подземелья на обычном уровне сложности, следующие три босса, с вероятностью в 30%, выдадут вам вещи из ранга стали, а дальше эта цифра упадет до 15. Лули сохранил пройденный этап группы, чтобы не проходить заново первый этап подземелья. По словам Ажуэ, большинство гильдий застряли на сражении с Хеликсом. Только немногие смогли добраться до прокалывающего сердца Воргена, У этих гильдий столько человек, что они могли себе позволить отсылать сюда элитные группы. Это настоящее чудо, если такая группа, как Улу, сможет убить этого монстра. Снаряжение Ажуа и его уровень давно делало его номер один среди игроков танкующего плана. Мартовский дождь со своей стратегией ведения боя с каждым разом становилась все лучше и лучше и теперь ее можно смело сравнить с любым элитным жильцом в крупной гильдии. Урон одинокого цветка и лу считались в игре одними из самых сильных. А что касается ремнант, то у нее еще многое не получалось, но ее обмундирование и питомец помогали ей держать себя в руках и концентрироваться в сложной ситуации. Теперь, зная, что сражение с боссом будет происходить с восстановленными силами, ребят не пугало то, что они будут умирать снова. «Ажуэ, будь осторожен! Я буду бить настолько сильно, как смогу!» Лули не хотел давать команде никаких инструкций. Да здесь и говорить было не о чем. С таким сильным монстром не нужен был особый план. Танк провоцирует урон на себя, жрец исцеляет, а игроки с высоким уроном фокусируются на максимальном нанесении урона монстру. Если ребята смогут убить его за короткий срок, они останутся живыми. «Не переживай!» Если будем действовать так же, как в прошлый раз, я смогу выдержать все его удары». Ажуэ, прежде чем побежать в атаку, прислонил щит к груди. В этот момент силуэт Лу исчез и мгновенно оказался за спиной босса, почти опередив налет Ажуэ. Лу нанес удар в спину, который завершился с 80-процентной эффективностью. Поглощение брони. Прокалывающий сердце Ворген переключил свое внимание на Лу. Развернувшись, он попытался нанести своими огромными лапами удар по Лу. К счастью, Ажуэ мастерски спровоцировал внимание монстра на себя. Лули осмелился сделать так, поскольку знал, что Ажуэ не подведет, и ему не придется долго ждать момента, когда танк заберет монстра на себя. С эффектом поглощения брони монстр начал быстро терять жизни. Это происходило быстрее, чем в прошлые разы, и вскоре у босса было уничтожено добротное количество здоровья. Лули, убедившись, что все под контролем, начал бить босса еще быстрее, поскольку был активирован эффект кинжала. Кинжал мог активировать два эффекта. Одним из них было кровотечение, а второе яростью. Это было очень полезно в сражении с боссами, но, к сожалению, вероятность их активации была не столь высока. Всегда было неизвестно, в какой момент сработает тот или иной эффект. Одинокий цветок в этот момент стоял рядом со своей сестрой спокойно используя свои заклинания. Поскольку он был магом, большинство его умений требовали времени на использование. Но зато наносимый ими урон был крайне высоким. Если верить статистике, его урон был лишь на 15% слабее, чем у Лули. Лули имел преимущество лишь в том, что в секунду наносил больше ударов, чем одинокий цветок. Мартовский дождь была полностью сконцентрирована на Ажое но сейчас она использовала лишь базовые навыки лечения, поскольку знала, что сложное еще впереди, и более эффективные способности следует припасти на будущее. Когда у монстра осталось 50% здоровья, его урон был повышен. Тело покрылось красным оттенком, что говорило о том, что босс вошел в состояние ярости. Однако, несмотря на ярость, его броня оставалась неизменной. Лу, выпив бутылку целебного зелья, взмахнул рукой и нанес удар тьмы с высоким процентом эффективности. Затем, без каких-либо колебаний, Лу использовал все 5 комбо очков, которые смог сгенерировать за каждый удар по монстру. Комбо очки он потратил на удар в горло, который вызвал кровотечение у босса. Прокалывающий сердца Вурген потерял 60% здоровья. Лу, глянув вверх, увидел урон получаемый ажое. И затем облегченно вздохнул. Урон был небольшим. Вместе с эффективным лечением жреца и бутылкой зелья босс больше не представлял угрозы для ажоя. Повышение урона с помощью жажды крови больше не пугало команду. Но это еще не был конец. Когда у босса оставалось 20% здоровья, он использовал свою новую способность: Облик волка. Выбранный игрок превращается в Вервольфа. Этот игрок во время действия заклинания, исполняет приказы босса. Это заклинание отличалось от очарования старейшины Киноцефала. Очарование сохраняло умение игрока, в то время как облик волка оставлял игроку лишь две способности. Первым был быстрый рывок, который был очень похож на нападение. Он не только наносил урон, но и отбрасывал игрока в сторону. Несмотря на то, что урон от этой способности был не маленьким, он не был смертельным. Второй способностью была коррозия. Которая какое-то время наносила урон и снижала броню жертвы. Поскольку монстр не был в состоянии жажды крови, он не был угрозой. Облик волка принял одинокий цветок. Это заклинание длилось 30 секунд. Лишившись игрока сильной атакой сражаться с боссом стало немного труднее. Однако они быстро смогли уничтожить боссу 90% здоровья. В конце потуги монстра казались смешными. Он уже не мог наносить такой урон, как раньше. Находясь в состоянии жажды крови. Спустя 9 минут команда Лули уничтожила прокалывающего сердца Воргена, который до недавнего времени убивал их не меньше пяти раз. Ажуе даже повезло получить одно очко таланта в качестве дополнительной награды. Для Ремнант и Ажуэ это была первая зачистка данного подземелья. Поэтому они получили дополнительную награду в виде очков таланта. Обычно вероятность такой награды настолько низка что это практически невозможно. Глава 113. Бесстрашный барьер. Когда прокалывающий сердца Ворген был убит, справочник задания указал Лу идти дальше в пещеру и уничтожить Братство Справедливости. Однако сперва им хотелось узнать, что выпало из монстра. Это был их первый раз в этом месте, поэтому вероятность того, что попадутся вещи из ранга стали, была очень высокой. «Вау, Ажуэ, здесь есть щит для тебя!» Какие вещи выпали из монстра, всегда проверяла Ремнант. Это было ее любимой частью походов. Все считали, что у нее счастливая рука. Услышав, что попался щит, Лули сразу же догадался, что это за предмет. Это определенно благодаря тому, что они впервые убили этого босса, поскольку даже в подземелье с элитным уровнем сложности эта вещь выпадает крайне редко. Бесстрашный барьер, сталь 32 брони, мускулистость плюс 12. Эффект. Когда у вас остается 20% здоровья, весь получаемый урон снижается на 80% в течение 8 секунд, требование 15 уровень. Прочность 45 из 45. У каждой профессии были свои плюсы и минусы, поэтому было трудно определить, какая профессия была лучше. Однако этот предмет давал достаточно много брони и мускулистости, не считая его полезного эффекта. Этот щит должен быть определенно у каждого танкующего игрока, который прокачивает своего персонажа в мёртвых копиях. Танкующий игрок всегда был главным звеном в любой команде, поэтому необходимо, чтобы в каждой команде был танк, с помощью которого можно будет добиться результатов в мёртвых копиях. Ого! Вот это вещичка! Теперь я буду просто непобедимым! Ажоя надел на себя новый щит, не успев притронуться к нему. Он начал улыбаться, полной радости, и размахивать щитом в разные стороны. Во многом эффект этого щита был куда лучше, чем мощность стены щитов. Теперь, если сражаться со слабым боссом, Ажоя вряд ли сможет погибнуть с одного удара. Эффект щита выигрывает для него время чтобы восстановить здоровье и понять, какие способности есть у того или иного монстра. Многое можно сказать и сделать за эти 8 секунд. Даже обычный игрок пользовался бы уважением, если бы обрел такую вещь на данном этапе игры. Кроме этого, не выпало никакого редкого материала, поскольку их везение уже было исчерпано щитом Ажуэ. Но вдобавок к этому попалось две вещи из ранга бронзы, Эти предметы рассчитывались для персонажей 15 уровня, однако они никого не интересовали, поскольку их атрибуты были равны атрибутам вещей для 5 уровня из ранга стали. В случае слу ему было все равно, кто заберет их себе. Я хочу разыграть их! Это было неожиданное предложение от Ремнант, однако никто не стал отговаривать ее от этого. Наоборот, все решили подыграть ее желанием. Раз хочет, пускай! А Жоя, кинув игральную кость, заработал семьдесят восемь очков. «Хо, неплохо. Кажется, мне крупно повезло». С таким числом была большая вероятность, что это снаряжение достанется именно ему. Однако в силу своего самолюбия он начал выпендриваться. Мартовский дождь улыбнулась и, бросив кубик, получила пятьдесят два очка. «Цветок, брат, кидай скорее», — заявила ремнант. Кажется, ей нравилось это еще больше, чем поднимать выпавшие предметы с боссов. Довольно одинокий цветок признал эту детскую игру, и потому быстро кинул игральные кости, получив всего 16 очков. Его лицо потемнело. Лули заработал 44 очка. Ему всегда не везло в таких играх. А учитывая это, 44 было не таким уж и плохим результатом. Когда пришла очередь Римнант, та положила руки на живот, и начала молиться. 92 очка!» «Вау! Я выиграла! Я выиграла!» закричала маленькая охотница, радостно подпрыгивая. Другие немного удивились ее реакции. «Кажется, теперь она захочет играть в это еще больше!» Команда Лу всегда вела себя честно, когда дело касалось выпавших трофеев. Любая вещь отдавалась тому, кому она больше всего пригодится. А если выпавшая вещь была для всех бесполезной, то она уходила на аукцион. Подобные снаряжения из ранга бронзы стоили копейки, поэтому они абсолютно не интересовали кого-либо из присутствующих. К сожалению, маленькая охотница не попала в тот момент, когда команда только формировалась. Тогда розыгрыш вещей был обычным делом. А теперь таких случаев было гораздо меньше. Лу, молча покачав головой, передал две вещи из ранга бронзы ремнант. Но ремнант резко возразила. «Братло, мне... мне не нужны эти вещи. Я просто хотела поиграть». Она не хотела, чтобы ее друзья подумали, что она хочет забрать все себе. Маленькая охотница знала еще так мало, но уже понимала, что забирать все себе нехорошо. Она слышала, что из-за таких случаев распадались многие команды. «Не переживай, это всего лишь две бронзовые вещи». Лули погладил ее по голове и затем открыл огромную дверь, находившуюся за спиной у монстра. Все последовали за ним, каждый перед этим поглаживая ремнант по голове. Даже мартовский дождь, улыбнувшись, протянула руку и потерла от радости руку ремнант. Войдя в громадную пещеру с озером посередине, они увидели пристань и пришвартованный к ней корабль. Вдоль всего берега к кораблю вела узкая тропинка. Внезапно раздался грохот. Что-то произошло. Узнав, что враги убили их стража, прокалывающего сердца волка, капитан корабля приказал открыть огонь из пушек. На тропу начали падать и взрываться ядра, от взрывов оставались обугленные неглубокие ямки. Кроме этого, капитан также выпустил из клеток группу попугаев-мутантов, которые были больше ястребов. Эти птицы начали летать вокруг берега над озером, готовясь атаковать любого, кто приблизится близко к их хозяину. Ажуэ слегка позеленел. Никто не знал, сколько урона нанесет выстрел из пушки, и неизвестность пугала его. Но кому-то нужно было выдвинуться вперед и проверить получаемый этими ядрами урон. И поскольку танкующим игроком здесь был именно Ажуэ, он понимал, что это его участь. Сделав пару шагов вперед, он взволнованно ждал очередного залпа, который, вероятнее всего, прилетит прямо в него. «Вы что, не видите, что снаряды приземляются в одни и те же места?» Лули засмеялся. Он пытался донести до всех, что удар снарядом не смертелен, а лишь нанесет определенное количество урона. Главной их целью было только запугать противника. «Черт, почему ты молчишь?» А Жуэ было так стыдно, что он почти не побежал назад. «Так ты не спрашиваешь?» «Иногда добрые люди делали плохие дела. А Жуэ молчал, закатив глаза. «Скажи, как нам быть? Даже хоть они и падают одинаково. Впереди стая попугаев, которые набросятся на нас». «Все видят клочок земли вон в той стороне. Там не такая большая угроза от падающих снарядов. Мы можем встать там и бить монстров. Главное не стоять на месте, чтобы минимизировать попадание снаряда», — сказал Лу, показывая пальцем на островок. «Лучше идти сразу». Как только приземлится следующие два снаряда. Здравый смысл Ажуя позволил оптимизировать их план в лучшую сторону. После того, как прилетели очередные два снаряда, у команды было некоторое время, чтобы пробежать вперед. Что ж, сделаем это. Лули приказал Ажуэ идти первым. В гневе тот показал лу средний палец и начал продвигаться вперед, подняв свой щит вверх. Их расчеты оказались верными и они смогли благополучно добраться до указанного места. Единственное, чего никто не ожидал, это падение ремнант в воду. Она начала барахтаться и кричать, но в итоге поняла, что глубина в озере по пояс. Главарь Братства Справедливости Эдвин Ван Клифф когда-то собрал рабочих, чтобы восстановить Штормвинд. Правители города позже поняли, что много денег уходит на войну, и они больше не могли оплачивать труд рабочих. Они даже были готовы заявить о банкротстве, Впоследствии Эдвин стал революционером. Сплотив рабочих и собрав команду людей из низких слоев общества, он покинул Штормвинд, обещая вернуться и разрушить этот город. Все, что у него осталось, это его корабль. На деле же это была старая парусная шлюпка. Поэтому, чтобы сразиться с капитаном, на нее еще нужно было взобраться. Элитные монстры не принесли особых проблем, и на удивление за них давали много опыта. А Жуэ очень понравился такой расклад. Правда, на них они потратили много времени, но это того стоило.